91. О Даре Отца Светов Хоть уже давно, мой отец, вам известна темнота моего ума, вы все же попытались благожелательными расспросами отыскать в нем свет. И когда однажды при собирании трав нам пришло на память то воскресное чтение, где апостол Иоаков говорит, Провозглашает, что «всякое даяние наилучшее, всякий дар, совершенный свыше от Отца Светов, вы заставили меня записать мое предположение относительно смысла этих слов». Примечание. Иаков, 1, 17. Превосходную степень наилучшее Николай понимает в смысле максимума. Следующий стих, 18-й. у которого нет изменения и ни тени превратности, разбирается в главе 1-3, а стих 19-й «По воле родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его творения» в главе 4-й, 321-е. Конец примечания. Знаю, отец, что вы цепко удерживаете в памяти Писания ученнейших богословов, а я очень недостаточно вчитывался в их книги, и мне пришлось бы прямо краснеть, если бы я не знал вашего простосердечия. Читайте же, истолковывая мою мысль, как она того требует. 92. 1. Намерением блаженнейшего апостола, думаю, было лёгким путём привести нас ко всему желанному. Примечание. Сравни Аристотель. Метаморфозы. Второе. Один. Начало. Смотри также простец о мудрости. Вторая. Двадцать восемь. И следующая. Триста двадцать первое. Конец примечания. Всякий разумный дух стремится познавать, потому что понимание есть жизнь интеллекта, и оно же есть его желанное бытие. Но к постижению премудрости не может подняться не знающий её света. Нуждающийся нуждается в том, чего ему недостаёт, нужно поэтому, чтобы нуждающийся сознал себя нуждающимся и жадно устремился к тому, кто способен восполнить недостаток. Если нуждающийся в мудрости будет просить её у того, чьё сокровище суть полнота премудрости, Кто черпает из них накопляет, и чья бережливость есть расточительнейшая щедрость, то ему будет невозможно не достичь этой премудрости, раз она сама льётся в умы ищущих её. Таково глубочайшее свидетельство мудрого Филона, который говорит, восхваляя премудрость, что она сама первой спешит проникнуть в умы ищущих её. Примечание. Книга премудрости Соломона. Откуда эти слова? Глава 6, стих 13. Приписывается Филону Александрийскому. Сравни Апология учёного незнания. 4. 321. -е. Конец примечания. Просить значит искать в неослабной вере, с непоколебимой надеждой на обретение. Премудрость, как чтимая мать, сама выйдет навстречу тому, кто ещё не знав её, пылко стремится к ней. 93. И вот, желая исключить всякое заблуждение, апостол показывает, у кого надо просить премудрость: путь вводный свет и светильник нашим стопам, смысл и жизнь души, говоря: «Всякое даяние наилучшее и всякий дар совершенный свыше. Кавычки закрываются. Если всё существующее считает себя тем самым благим, не желая ничего другого, как только быть всегда самим собой, притом наилучшим образом, каким допускает устройство его природы, то всякая сила знающая, что имеет своё бытие от наилучшего, знает, что существует наилучшим образом. Она знает, что её бытие никакого уничтожения или изменения, которое бы в другое бытие вне собственного вида, она никак и никогда не пожелала бы поистине даное ей ничем иным, как тем, что свыше, над всем, на высоте всякой благости. Скажем, человеческий ум не верит, что его природа могла быть дана ему кем-то чья благость не была бы наивысшей. выше всякого блага да ничто сущее и не успокоилось бы в данной природе если бы получило её от какого-то ограниченного сотворённого бытия только потому что всё существующее получило своё бытие от наилучшего величайшего творца оно покоится в природе своего вида как наилучший и от наилучшего дарований Итак, по суждению всего существующего, успокаивающегося в своём бытии как наилучшим, любое природное даяние во всём том, что оно есть, есть даяние наилучшее. Оно происходит свыше, от бесконечной всемогущей потенции, величие искусства и премудрости, которые делают её всецело самодавлеющей, суфициентисима, всеобразующей силой. 94. С другой стороны, поскольку никакая данная природа не достигает актуальной степени наивозможного совершенства своего вида, но всякое индивидуальное определение вида, кроме как в Едином Господе нашем Иисусе Христе, оказывается далёким от последней актуальной полноты своей потенции. то интеллект, чья потенция обнимает все, что не есть его создатель, нуждается для актуализации этого своего все понимания в даре благодати Творца. Разумное творение несет в себе различительный свет рассудка, но в этом чувственном теле он очень слаб и омрачен многими тенями, как взор совы. Его потемки просвещаются, когда... Веяние Духа Божественного Слоба выводит его в акт. Примечание. Как взор совы, смотри об ученом незнании, первое, один, четыре, и примечание шестое, триста двадцать второе. Конец примечания. Ученик просвещается словом учителя, когда разумная способность ученика постепенно... переводится в действительность благодаря дару просвещённой мысли учителя, внедряющейся через дух слова. Но всё это актуализирующее просвещение, будучи даром свыше, нисходит от Отца всех даров, чьи дары суть святы или теофании. Примечание. Сравни о предположениях. Первая 12:61, вторая 13:137. 16, 167, о богосыновстве 3, 62, 323, конец примечания. Так Соломон, в том, что касается природы души, получил от Бога наилучший дар, но не по этому дару душа его была лучше души другого человека, а по дару просвещения его душа оказалась такой, что ее интеллектуальная сила поднялась к актуальному постижению выше и выше, чем он был. чему всех царей и иудейских. Опять-таки этот дар премудрости сошёл в него свыше от Отца Светов, поскольку он просил его. Так мы видим, что сила семени, дарованная тем Отцом Светов, каким является Солнце, не переходит в действительность, пока им же не будет ей даровано ещё и это. Растение начинает развиваться из потенции семени лишь когда позволит Солнце чьим даром является уже и скрытая в семени сила. 95. Апостол хотел исключить заблуждения и тех, кто считал причиной зла Бога, и тех, кто самонадеянно возомнил, будто кто-то из людей сам собой тоже может прийти к постижению премудрости без дара благодати или привлечения отцом. Таков был высокомерный грех отдельного, сепарации разумного духа Люцифера, своей силой попытавшегося подняться до подобия всевышнему и внедрённого в тело инкорпорации разумного духа прародителей, которые, напитавшись чувственным плодом дерева, надеялись прийти к совершенству божественного знания. Апостол учит нас тут, что ни от нас самих, ни от нищей чувственной жизнейнности не может прийти актуального обладания премудростью, в которой животворящий свет и славный покой стремлений нашего духа, но что все это от Отца, дарителя форм, единого совершителя. Апостол также опрокидывает заблуждение тех, кто минуя Отца Светов, просил помощи у Минервы, Аполлона, Юпитера и прочих богов. Если и общее мнение всех язычников утверждает, что нет творца, кроме единого, беспредельного Бога богов, то показывает апостол всякий усовершающий перфективом дар нады просить только от него, не от них. Пускай они и обоготворяются ради их особенных качеств, Кто сам не имеет ничего, кроме полученного от всеобщего Отца, тот не способен и дарить, ведь ничего своего у него нет. Примечание по монотеизму язычников смотри обученным незнание, первая 25 84 323. Конец примечания. всякий дар, с чьей бы помощью ни преобщаться к нему, есть дар отца. кому принадлежит всё, что есть, и от кого всё неизбежно происходит. 96. Все наши заступники, достигшие обладания премудростью, просят поэтому, чтобы им был дарован свет от Отца светов, не сами они дарят, а только тот, кто сам и даритель, и дар. Видимо, апостол хочет сказать именно это: не даром он зовёт нас, оставив всякое колебание, с крепкой верой упорно молиться в неложном уповании на успех, потому что Отец наш даёт всем просто и без упрёков. Примечание. Иаков, глава 1, стих 5, о прошении мудрости у Бога. 324. Конец примечания. Вот что мы скажем тут о мысли апостола. 97. II. Теперь ещё больше подивимся таящемуся в апостольских словах чудному свету, чтобы как-то прояснить его, я по мере сил попытаюсь раскрыть значение проприетатам слов. Апостол говорит: всякое даяние, наилучшее и прочее, Явно получается, что всякое творение есть неким образом бог, ведь наиболее благой или наилучший один бог. И если творение есть наилучшее даяние, раз всякое творение хорошо весьма, два слова в кавычках, оно оказывается как бы данным богом, Deus datus. Примечание. Сравни ниже 2.102. 3, 106, обученном незнании, 2, 2, 104, 324, конец примечания. В самом деле, ничто не в силах раздавать то, что не подлежит его потенции. Даримое обязательно должно быть в потенции дающего. В потенции благо – благо, но наилучшее благо может быть только единым, простым, неделимым, раз оно наилучшее – Значит, оно может давать только само себя. Но и лучше есть изливающее само себя, но не частично, ведь наилучшее не может быть ничем, кроме как наилучшим. Оно есть всё то, чем может быть, потому его бытие и есть его высшая благость или вечность. Примечание. Изливающее себя определение блага в традиционной метафизике. 324. Конец примечания. Словом оно и сообщает себя без умаления и искажения. Следовательно, Бог и творение оказываются одним и тем же в модусе дарителя Богом, в модусе данного творением. Выходит есть лишь единое, соответственно, различаю модусов получающее разные имена. Одно и то же вечно в модусе дающего и временно в модусе данного одно и то же создатель и создание и так далее. 98. Этот способ выражения, конечно, лишён точности, но будем искать понимание истины. Философы говорят, что форма даёт бытие вещи. Сказать так будет неточным. Ведь нет никакой вещи, которой форма давала бы бытие, раз без формы вещь ничто. Не ни вещь принимает своё бытие от формы, иначе она была бы до того, как ей быть, но кавычки, формы даёт бытие вещи. Кавычки закрываются. Значит, форма есть само бытие у всякой существующей вещи, так что данность эссэ датум вещи, есть сама дающая бытие форма. Примечание Смотри об ученом незнании 2, 2, 3, 325 Конец примечания Но абсолютная форма бытия есть Бог, и апостол свидетельствует здесь об этом, раз все бытие всего дано от Отца, а бытие дается формой, то значит Бог, дающий бытие всему, Есть универсальная форма бытия. Поскольку одна ко форма даёт бытие всякой частной вещи, вернее, форма есть само бытие вещи, то Бог, дающий само бытие, справедливо именуется обычно дарителем форм. Соответственно, Бог не форма земли, воды, эфира или чего бы то ни было другого, а абсолютная форма формы земли или воздуха. Земля поэтому не Бог. не что-то другое, но она и земля, и воздух есть воздух, и эфир – эфир, и человек – человек, каждая сообразна своей форме, формы любой вещи есть нисхождение от универсальной формы, так что формы земли есть ее форма, а не чего-то другого, и так далее. 99. Апостол выражает нам это с чудной глубиной. когда говорит, что даяние наилучшее не сходит в кавычках свыше, как бы желая сказать, даритель форм даёт не что-то другое, отличное от себя, но его дар наилучший, то есть само его абсолютное и универсально величайшее благо. Оно только не может быть принято, как даётся, раз принятие даруемого совершается в нисходящем порядке. Бесконечное принимается конечным универсальное частным, абсолютное ограниченным, а такое принятие, отпадая от истины сообщающего себя начала, отклоняется к подобию и образу. Оно не истина дарителя, а его подобие. Поистине он не может быть принят другим иначе, как с различием. Скажем, твоё лицо многократно разнажая из себя равенство своего поверхностного очертания, по-разному принимается каждым зеркалом, смотря по различию зеркал, то есть принятий одним яснее, потому что зеркальное восприятие здесь яснее, другим туманнее, но никогда и ни одним зеркалом не так, как оно есть. В другом оно обязательно принимается с различием. Только одно зеркало безупречно сам Бог. которым всё принимается как есть, потому что это зеркало ни для чего существующего не другое, а то самое, что есть во всём, что есть. Примечание. Ни для чего не другое. Сравни диалог о становлении. 1.326. Конец примечания. Потому что он универсальная форма бытия. 100 Разные примеры помогут нам понять сказанное. Так свет есть некая универсальная форма любого видимого бытия, то есть всякого цвета. Цвет есть конкретно определившееся принятие света, но свет не смешивается с вещами, а принимается в нисходящем порядке, сообразно той или иной ступени нисхождения, являясь ограничением терминацию света. разречной среде. Цвет в одном случае красный, в другом голубой, но всё бытие цвета даётся нисходящим светом, так что всё то, что есть во всех цветах, есть свет, чья природа чистое излияние из своей благости. Сообщая себя, он даёт себя в чистоте Однако от разного принятия при нисхождении возникает разнообразие цветов, причём цвет не свет, а свет каким-то конкретным образом принятый. По этому же подобию, как форма света относится к форме цветов, так Бог, бесконечный свет в качестве универсальной формы бытия, относится к формам творений. Сходным образом Субстанциальная форма Сократа есть единое, простое, нераздельное, цельное в целом и в любой части форма в силу которой есть Сократ и всё что сократово. Скажем, то, что рука Сократа есть рука именно Сократа, а не кого-то другого, она имеет от формы Сократа но поскольку рука принимает форму Сократа не в той простоте и универсальности, в какой существует форма Сократа, а в частном нисхождении, то есть в качестве такого-то члена, рука Сократа не есть Сократ, и то же в отношении остальных членов. 101. Наша душа есть универсальная различительная сила, единая и простая, цельные в целом и в каждом органе так, что, например, вся различающая сила глаз дана ему душой отдающейся зрению. Но глаз принимает различительную силу души лишь в нисхождении, потому что принимает её уже не как универсальную различительную силу. Недаром глаз не распознаёт звуки и вкусы. Он принимает универсальную силу души конкретно для различения видимого. Видящий или различающий глаз – не душа, хотя все то, что в нем различает, дано душой. То же в отношении слуха и других. Субстанциальная форма универсальным образом дает бытие субстанции. Это бытие принимается в нисхождение, то есть как количество, качество, отношение, действие, страдание, положение, отношение, отношение. Пространство и время, простое единство принимается девятью способами, так что всё в целом исчисляется десяткой. Не раз в количестве, например, субстанция принимается не в чистой субстанциальности, а лишь в нисхождении от неё и в какой-то определённости, то количество уже не субстанция. хотя всё бытие количество, дано субстанции, и всё, что есть в количестве, нет другое для субстанции, и количество есть количество субстанции, то же обостальных акциденциях. 102. Опираясь на примеры, наша мысль сможет немного проникнуть в слова апостола и увидеть, что Бог есть та универсальная форма бытия всех форм, которую видовые формы принимают в порядке нисхождения не универсально и абсолютно, как она есть и как она себя дарит, а лишь в том или ином видовом определении. Скажем, ангельство принимает универсальную форму бытия в том её нисхождении, которое называется ангельской природой. Человечество конкретизирует универсальную форму бытия в том её нисхождении, которое называется человечеством. Левиность, при честно абсолютной форме на своей ступени нисхождения, и хотя Бог есть таким образом всё во всём, но человечество не есть Бог. Пусть и допустимо при здравом понимании согласиться с изречением Гермеса Трисмегиста, что Бог именуется именами всех вещей, а все вещи именем Бога, так что человека можно было бы назвать очеловечившимся Богом. Deus humanatus, а этот мир чувственным богам, как думал и Платон. Примечание. Изречение Гермеса Трисмегиста, смотри об учёном незнании, 1.24.75. Мнение Платона Тимей, 92. С. 327. Конец примечания. 103. И поскольку сам Бог есть конечная цель своих деяний, ведь он сделал всё ради самого себя, он дал себе чувственный мир, чтобы чувственный мир существовал ради него, чтобы его нисходящее принятие, отклоняющееся к чувственной ступени, ощутимо постигало его благость, и чтобы бесконечный свет ощутимо светил чувственным вещам, равно как животворно живым существам, осмысленно, осмысленным и духовно, духовным. Так мы сказали бы здесь об этом. 104. 3. Замечу ещё, как предусмотрительно апостол выражает, что всякое творение в дарители вечно и есть самовечность, ведь всемогущество дающего совпадает с вечностью. Всемогущий мог давать всегда. Поэтому всякий дар был в вечности у Отца, от которого он не сходит, когда принимается. Даритель давал всегда и вечно, но принимался он только в нисхождении от вечности, а такое нисхождение есть определение вечности в имеющую начало длительность. 105 Это легко понять, рассмотрев следующее: От вечного основания рациона не исходит множественность вещей, но множественность есть число. И для творца творить есть то же самое, что для рационального основания рассуждать или исчислять. Не исходя от рационального основания число имеет начало, то есть единицу. Однако оно не имеет конца, поскольку нельзя задать такого числа, чтобы нельзя было задать другого, большего. Числу есть как бы начавшаяся вечность, а абсолютное основание абсолютная вечность. Основание есть причина, и абсолютное основание, будучи абсолютной причиной, не может иметь начала или причины. Творение нисходит от вечности, в которой оно было всегда. 106 Но поскольку дарованная вечность была принята лишь в конкретной определённости, то безначальная вечность после своего принятия оказалась начавшейся. Мир не имеет начала постольку, поскольку вечность есть в нём всё его бытие, но поскольку вечность принята нисходящим миром как начавшаяся, постольку мир не абсолютная вечность, а вечность, определившаяся через начало. Вечность мира имеет начало. И вечный мир создан, и не так, что один мир вечно пребывает у Отца, а другой создан через нисхождение от Отца, но один и тот же мир и безначален, и принят в своем собственном бытии через нисхождение, как начавшийся. У Отца он неизменен, и с вечным постоянством в высшем сиянии, без всякой омрачающей превратности, пребывает в тождественном Отцу. как принято и в своём же собственном бытии через нисхождение от отца он переменчив и неустойчиво колеблется в омрачающей превратности мир в омрачающей превратности есть как бы переменчивый бог а мир неизменный не знающий превратной омрачённости вечный бог 107 Это выражение интеллектуальной сферы лишённое всей точности, хотя в модусе сообщения интеллектуальных понятий о Боге и мире, они приближаются к точности. Точнее, о невыразимом Боге говорит тот, кто называет его живущим в непреступном свете духовности, над всяким утверждением и отрицанием, над всяким полаганием и снятием. над всяким противоположением, изменением и неизменностью, о чём подробнее в другом месте. Примечания. Об учёном незнании. 1. 416. О предназначении. 1. 521. О богосыновстве. 6. 84 329. Конец примечания. Но так говорить о несказанном Боге, значит говорить на языке, который выше всякой речи и всякого молчания, и в котором молчание говорит. А этот язык не от мира сего, но от вечного царства. Поэтому в выражениях, какими мы сообщаем свои понятия в нашем мире, апостол говорит, что Богу не свойственно изменение и превратная мрачонность, потому что он есть вечный свет, в котором нет никакой тьмы. 108. Четвёртое. Теперь нам остаётся продумать то выражение апостола, где он называет Бога Отцом Светов. Он не говорит, что Бог есть свет, но Отец Светов. И, конечно, он не хочет сказать, что тот, кого он считает Отцом Светов, есть тьма, но он источник Светов. Мы считаем существующим то, что достигает нашего сознания. Мы не воспринимаем бытия того, что нам никак не является, тем самым все вещи суть явление или некие святы. Но поскольку Отец и источник святов един, все вещи суть явление лишь единого Бога, который, хотя он и един, не может являться иначе, как в разнообразии, ибо Как может проявиться бесконечная сила, если не в разнообразии? 109. Если у учёного, например, мощный и деятельный интеллект, он не может проявиться иначе, как в разнообразии многих рассуждений. От такого интеллекта, как бы от отца светов, не сходят разнообразные светы разумных суждений, чтобы он мог так явить себя. Примечание: Сравни об ученом незнании первое, два, шесть и примечание одиннадцатое, о предположениях первое, одиннадцать пятьдесят девять и примечание сорок седьмое, триста двадцать девятое, конец примечания. Единица, простое начало числа, обладает величайшей и необъятной силой, явление которой обнаруживается только в разнообразии нисходящих от этой силы чисел. Простейшая точка обладает необъятной силой, которая даёт о себе знать как бы в разнообразных светах, только в нисходящих от этой простейшей точки количествах. Настоящее презенциалитес обладает простейшей необъятной силой, которая может быть охвачена только во временной последовательности. Со своей стороны все вещи по числу в единице. по количеству в точке по временной последовательности в теперь настоящего момента а по всему тому, что они суть, чем они были и могут быть, в бесконечной силе всемогущество ибо наш бог есть абсолютно бесконечная полностью актуальная сила которая, желая по благости своей природы явить себя, даёт не сходить из себя разнообразным светом, так называемым теофанием, и во всех светах делает известными богатство сияния своей славы. 110. Это рождение, которое происходит таким образом по воле два слова в кавычках, не имея другой причины, кроме благости Бога, совершается словом истины два слова в кавычках примечание смотри выше примечание 1 330 конец примечания слово истины есть абсолютное разумное основание или абсолютное искусство или логос который можно называть светом всякого смысла а отец света в поули родил в этом свете слове первородным сыне в высшем явлении отца все нисходящие явления, так что в сыне, как в высшей силе и крепости единения явлений, свёрнуто заключены все явленные святы. В абсолютном сыновстве, как бы любое могущее развернуться сыновство, в универсальнейшем искусстве всё, что только может быть развёрнуто искусством. в абсолютном основании или различительной способности, какой угодно различительный свет. 111. Родил он нас в этом слове вечного искусства и явленности для того, чтобы принимая в нисхождении являющий его свет бесконечное слово, насколько можем такое принять, мы были кавычки неким начатком его творения. кавычки закрываются. Принятие явления Отца в слове при нисхождении представляет таким образом начаток творения. Мы суть некоторый начаток его творения, благодаря тому, что по-своему принимаем слово истины, в котором он нас родил. Выше достаточно показано, что благодаря принятию в нисхождении вечный и универсальный свет становится начатком частного творения. И так возникает творение, имеющее некий первичный начаток в слове истины. Примечание. 2, 97 и следующее. О том, что в своем начатке творение есть Творец. 330. -е. Конец примечания. Мы род Бога, потому что Он нас родил, но Он родил всех нас в едином Сыне, который есть слово истины. в нём он и дал нам иметь некий начаток его творения так в слове логосе или искусстве человечности все люди рождены таким образом что через рождение человечности принимают себя самих как некий начаток частного человеческого существования И также, через рождение универсальной истины, все истинное рождено таким образом, что является неким начатком сотворенных родителем вещей. Примечание. Сравни об ученом незнании 1, 22, 68, 331. Конец примечания. Или еще. Все вещи, какие только существуют, существуют постольку, поскольку истинны, ведь ложное не существует. А тем самым при вечном рождении истины они рождены вечно и как таковые суть сама вечная сила истины. От неё они принимают, являясь во временной последовательности себя самих, как кавычки некий начаток творения кавычки закрываются порождающего отца. Это подобно тому, как ветвь дерева, которая теперь вот начала расти на дереве, была еще прежде рождена в семени не в виде ветви, а в виде семени. В истине логоса семени была истина ветви. Истина семени есть истина ветви. Примечание. Аристотель. Метаморфозы. 7. 9. 1034. А. 34. А. Душе. А. Душе. вторая 1 412 Б 27 331 конец примечания соответственно истина силы семени вмещает начаток становления семени в качестве чего-то определённого например ветви которая происходя из силы семени есть как бы его творение Истина ветви, которая всегда была рождена в истине семени вместе с семенем, достигает теперь евынности, обнаруживая своим явлением силу семени своего отца. И так мы ясно видим, что сын Божий есть истинное обнаружение ostensio отца в его абсолютном всемогуществе и бесконечном свете. А всякое творение есть обнаружение отца лишь в меру своей разнообразной и конкретно ограниченные причастности явлению сына, причём одни творение обнаруживает его туманнее, другие отчётливее, соответственно разнообразию теофании или богоявлений. 112. 5. Прибавлю ещё одну необходимую вещь о самих дарах просвещения. Это разные дары единого всесовершающего божественного духа. Бог, чистейший акт, есть им самым и бесконечное совершенство. В нисхождении он принимается не как он есть, а лишь в потенции. Так при нисходящем рождении рождаемое не принимает от отца совершенную зрелость человека, но в семени отца человек лишь в потенции. Зрелое дерево тоже не принимается нисходящим от него плодом, а пребывает в своем семени лишь потенциально. И вот как отец в слове истины порождает все, так в духе, исходящем от отца и сына, все достигает совершенства зрелости. Ведь именно дух наполняет, в кавычках, то есть приводит к совершенной полноте, в кавычке, вселенную и все, также и обладающее знанием плода. Слово, кавычки, закрываются. Примечание. Премудрость, 1, 7, в переводе 70 толковников, 332. Конец примечания. В отце все вещи пребывают отче, в сыне – сыновне, в святом духе – усовершительно. В отце все вещи имеют сущность, в сыне – потенцию, в святом духе – действование, операционным. Бог отец есть всё во всём. Бог сын может быть всё во всём. Бог дух делает всё во всём. 113. Причём действие духа исходит от этого бытия и этой возможности. Дух производит совершенную полноту бытия в существующем, совершенную полноту жизни в живущем, совершенную полноту сознания в разумных существах. Единый Дух, Бог преблагословенный, производит все это так, что каждое творение через усовершение поднимается, насколько допускает устройство его природы, к обожению, то есть к пределу своего успокоения. Примечание. Смотри о богосыновстве. Первое, пятьдесят два и следующее. Триста тридцать второе. Конец примечания. тёмное и телесное бытие успокаивается в живом, живое в интеллектуальном, интеллектуальное в истине, которая есть Бог, так что все телесные сущности снова стекаются в своём начале через посредством живущих, а живущее через посредством интеллектуальных. 114. И интеллектуальные сущности суть те, через которые нищее брызгикает от Бога и снова вытекает к нему. Сама по себе интеллектуальная природа тоже имеет разные ступени нисходящего принятия, как в числе простое числовое нисхождение достигает полноты в десятки, а десятая ступень нисхождения есть начало составного числа, конец простого и второе единство. Словом Есть десять ступеней интеллектуальной природы, и первая свободнее и намного яснее в акте обладания Богом. Последняя погружена в телесную тьму, почему и называется человеческой, хуманус. Она минимальна в акте, но велика в своей виртуальной потенции. Примечание. Об интеллигенциях, как простых числах смотри, о предположениях первое 4, 14, 14. 6.22. Почему и называется человеческой. Вторая 6.101 и примечание 22А 332. Второе. Конец примечания. И поскольку наш интеллектуальный дух не достигает покоя, пока не воспримет своей интеллектуальной природы того, для чего восприятие принял интеллектуальное бытие, то чтобы он мог перейти от силы своей потенции к действительности, усовершающей дух, представляет ему многие светы. Ведь все сотворенные вещи суть некие светы для выведения интеллектуальной силы в акт, чтобы вдоровом нам ей таким образом свете, она могла прийти к источнику светов. Человек видит, что творение разнообразно, И само это разнообразие просвещает его, ведя к сущностному свету всех творений. 116. Так когда он видит, что одно творение существует без жизненного движения, другое живёт, третье мыслит, его точ же озаряет, что абсолютная сущность творений и не существует, и не живёт, и не мыслит таким-то вот образом. Ведь если бы сущности творения была присуща жизнь, не было бы неживых творений, а если бы сущности творения было присуще мышление, среди творений не было бы камня или дерева. Значит, понимает он, среди всего воспринимаемого в разнообразии творений нигде нет этой сущности. И поскольку всякое творение есть нечто конкретно определённое, то сущность всего есть не нечто, а лишённое определений ничто из всего. Точно так же ты видишь разнообразие форм, и значит сущности не есть ни одна из таких вот форм. 117. Одни творения велики, другие малы, одни выше, другие ниже, одни были, другие будут. одни здесь, другие далеко, и так далее в отношении любого мыслимого различия. Значит, сущность не протяжённа, не велика, не мала, не в высоком ли низком месте, не ни в прошлом ли будущем времени и так далее. Ты видишь, что многие вещи входят в род элементов, многие в растительный, многие в ощущающий род, и что эти роды различны, значит, сущность не есть ни что из них внутри каждого рода ты видишь многие виды например вроде живых существ вид людей львов лошадей и так далее значит сущность рода живых существ не есть какой-то из всех их видов но не один из этих видов 118 ты видишь что люди разные этот был тот рождается этот молод тот стар этот немец тот француз этот мужчина та женщина этот высок тот мал этот слеп тот зряч этот белый тот чёрный и так далее а всех прочих потому что в каждом кого не рассмотреть есть различие значит ничто ощущаемое зримое осязаемое и так далее не принадлежит к сущности человека Человечность не есть поэтому ничто из того, что можно постичь в каждом человеке, но человечность есть простейшая сущность, которая в своём видовом определении принимает родовую сущность живых существ, и в которой, как в простейшей силе заключено всё то, чему индивидуально причастно разнообразие людей. Человечность есть как бы отец светов разных людей. и одна и та же сущность частного человека Платона пребывает в человечности над всякой чувственной и временной относительностью, а в Платоне в чувственной и временной относительности и так далее в отношении всего. Или ещё Сущности ощущаемого пребывают в видах неощущаемо, сущности видов пребывают в родах в невидовых определений, а родовые сущности пребывают в абсолютной сущности, которой есть Бог преблагословенный, без родовых определений. 119. Есть и другие светы, которые льются через божественное просвещение и ведут интеллектуальную потенцию к совершенству. таков свет веры которым просвещается интеллект чтобы он мог подняться над всякой рассудочностью к постижению истины Ведомый этим светом и верой, что он может достичь истину, которую не в силах достичь с помощью рассудка, этого как бы своего орудия, ум в некоем боговдохновенном порыве оставляет свою немощь и слепоту, ради которых опирался на посох рассудка, и убеждается, что укреплённый словом веры сам может двигаться В неложной надежде достичь обетований своей крепкой веры, к обладанию которыми он устремляется по пути любви. В этом озарение апостола, без колебаний провозглашающего, что верующий и просящий достигнет премудрости. Примечание. Смотри, первое, девяносто шесть и примечание седьмое, триста тридцать четвертое. Конец примечания. Сто двадцать. Наша интеллектуальная сила потенциальна, обладает поистине несказанными богатствами света. Поскольку они в потенции, мы не знаем, что они у нас есть, пока какой-нибудь интеллектуальный свет, выступивший в акт, не откроет их нам и не покажет способ притворения их в действительность. Так на поле бедняка лежат в потенции большие богатства, которые он нашел бы, если бы знал, что они там есть, и должным образом искал их. Там и шерсть, и хлеб, и вино, и мясо, и все прочее, чего он желает, а глазами он этого не видит. Но вот рассудок, как бы свет откровения, дает ему понять, что они там есть». То есть, что с помощью овечки он получит шерсть, с помощью коровы — молоко, с помощью виноградной лозы — вино, с помощью пшеницы — хлеб, а разные опытные земледельцы открывают ему свет науки о том, как надо хорошо возделывать поле. В свете их науки бедняк с верой приступает к делу и приобретает плод чувственной жизни. 121. Подобно этому, в потенции интеллектуального поля есть всё, что питает интеллектуальную жизнь. Лишь бы правильно возделывать его, то есть должными упражнениями и приёмами приводить к выражению его силы. А для культуры возделывания нам завещены разнообразные озарения. Темикториевностно старался о таком духовном возделывании интеллигали, культура, осветившими себя добродетели, мужами, оставляющие метьмою этого мира и полагающие сена интеллектуальный свет. Через них податель светов открыл нам потаённое сокровище, открыл способ хранить наше поле, то есть законы и заветы, вырывать сорные травы, не приносящие плода жизни, а мешающие и вредящие его плодородию, и насаждать и выращивать на этом поле дерево жизни. Таковы Моисей, пророки, философы, и апостольские мужи. 122. Но слово всех их есть свет приняты лишь через нисхождение абсолютного слова. И не было такого света, который был бы самим бесконечным светом Отца, пока это слово без всякого ограничивающего определения не явилось чувственно в Господе нашем Иисусе Христе. Мы рождены в этом слове истины, два слова в кавычках, как сыны света, потому что он открыл, что в нас, внутри нас есть богатство слова вечного царства, научил нас через умерщвление чувственного мира достигать духовного бессмертия и явил нам самого себя, чтобы в его свете, а он есть слово, ставшее плотью, три слова в кавычках, мы А брали свет отца нашей жизни, ведь и Иисус и есть отчий свет, просвещающий всякого человека и восполняющий своим светом то, чего нам недостаёт для достижения сладостной жизни успокоения в нём и через него во веки благословенного. Примечание. Об Иисусе как восполнении всех недостатков людей, смотри, об ученом незнании 3 6 218 219 335 конец примечания 141 диалог о становлении 1 конрад just number будет приятнее разнообразны, пускай не такие уж ценные блюда. Поэтому, хоть ты уже преподнёс щедрый дар, доставляющий душе способ к неиссякаемому пропитанию, не сочти, пожалуйста, за труд, если я потребую ещё другой, вкусной для меня пищи. Николай, ты уже давно знаешь про меня, Конрад, что я С неуслабеющим влечением стремлюсь к непостижимому и рад, когда меня или подстёгивают вопросами, или раздрадоривают возражениями. Так что, говори. Конрад. Сразу приходит в голову много важных и трудных вещей. Извини, если буду говорить не по порядку. Николай. Твоя воля. Поступай, как хочется. 142 Конрад Во-первых, не знаю, правильно ли моё предположение, что предел розыскания у всех мудрецов единое начало. Когда в своём восхождении через разные потоки и озёра они приходят к источникам, то останавливаются, а у предела также нет предела, как у начала. Начало. Примечание: Подразумевается «кавычки», и в силу этого общего свойства предел и начало совпадают, «кавычки» закрываются. Потоки и озера. Сравни о предположениях 2-я, 5-я, 96-я, 336-я, конец примечания. Но где начало и предел совпадают «кавычки», Там ведь и середина обязательно должна с ними совпасть, а серединой представляется опять то же самое, в котором все оно же, как говорит пророк Давид. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. Они погибнут, но ты тот же». Примечание. Псалмы 101, 26-28. «Евреям» 1, 10-12. 336. -е. Конец примечания. Скажи, верно ли такое предположение? Николай. Как нельзя больше, но остаётся узнать, что ты имеешь в виду. 143. Конрад. Мне кажется удивительным, что тот же причина всех вещей, а они так разнообразны и противоречивы. Словом вопрос касается становления всех вещей, и мне очень хотелось бы услышать от тебя об этом что-нибудь по возможности краткое и лёгкое. Николай, хочешь, чтобы труднейшую и непонятнейшую вещь, от которой отступили все древние, я самый недалёкий из всех, сразу разъяснил тебе в лёгком сокращении? Конрад Я знаю, что по твоему учению ничего нельзя ни постичь, ни выразить, как оно есть, тем более о становлении генезией и божественный Моисей, и многие другие говорили по-разному, так что трудность получилась уже от разнообразия предположений, но всё-таки надеюсь услышать что-нибудь питательное. Николай «Писавшие о становлении разнообразно выразили, говоришь, то же. Зачем же удивляться, что то же – причина разнообразных вещей?» Конрад. «Потому что для того же представляется естественным производить при становлении то же». Примечание. «Смотри, Аристотель, о возникновении и уничтожении, вторая, десять, 336А 27 336ое. Конец примечания. Николай. Правильно. Вот и получается, что от абсолютного того же все вещи суть именно то, что они суть, и так, как они суть. Конрад. Не понимаю. Разве что объяснишь полнее. 144. Николай. «Ты раньше говорил, Конрад, что знающим делает вдумчивое внимание?» «Конрад, да, признаться, я всегда считал, что разницу между невеждой и знающим создает только вдумчивость и внимание». «Николай, так вдумайся в абсолютное то же, и сразу увидишь, что это абсолютное то же, поскольку оно то же, постольку вечно». абсолютное тоже не может быть от другого ведь если как говоришь тому же естественно производить при становлении тоже другому естественно производить другое так что из другого никак не может получиться абсолютное тоже конрад понимаю николай поэтому оно вечно просто беспредельно бесконечно неизменно, неразложимо и так далее. Конрад. Если внимательно подумать, то действительно невозможно этого отрицать. Тоже обязательно вечно раз тоже не может происходить ни от чего другого, а беспредельно оно, потому что вечно, так и с бесконечностью и неизменностью. Изменение от другого, а тоже само по себе означает невозможность изменения, так и с неразножимостью. Раз множество без появления других невозможно. Я, конечно, это утверждение принимаю, оно само очевидно. 145. Николай. Обрати ещё, пожалуйста, внимание, что в другом месте Бог называется один и тот же. Примечание. Смотри 1 Коринфянам, 12-11. 337. Конец примечания. Глубоко вникли в значение слов те, кто предпослал тому же одно, как бы давая понять, что тождество ниже единого. Примечание. Смотри примечание Николая к тому месту комментариев «Прокло на Парменид» 139 Д и 140 Б, где говорится «Откры». об абсолютности единого и вторичности тождества. Кавычки. Единое запредельно тождеству. Кавычки закрываются. 337-ое. Конец примечания. В самом деле, всякое тоже единое, но не наоборот. И бытие, и вечности вообще все не единое. Они ставили поэтому после простого единого, особенно платоники. И все-таки попытайся, поднявшись над тем же, как мы рассматриваем его в этом выражении, помыслить абсолютное то же, о каком говорит пророк, абсолютное то же, стоящее над всяким различием и противоположением, поскольку даже они в нем суть тоже. Невыразимое тоже, ни для чего другого, поэтому и не тождественно, и не отлично, ведь в нем все то же. Универсальное и частное в том же – то же самое, единство и бесконечность в том же – то же самое, равно как действительность и возможность, сущность и бытие, даже бытие и небытие, в абсолютном том же с необходимостью, суть – то же самое. Конрад. Когда внимательно продумываю, мне это делается ясно. Ведь действительно, если многие люди называют вещь «существующей», Они говорят «то же», и подобным образом они скажут «то же», если назовут ее несуществующей. Я поэтому понимаю абсолютно то же, таким, что в нем нельзя обнаружить противоположность, которая тому же не свойственна, так что все другое, разное, противоположное, составное, определенное, общее, видовое и прочее этого рода, следует далеко позади его тождества. 146. Николай. Верно понято, Конрад, ведь когда мы говорим, что разное разно, мы утверждаем, что разное тождественно себе самому. Поистине, разное только и может быть разным через абсолютное то же, в силу которого все существующее есть то же самое для себя и другое для другого. Но все, что то же самое для себя и другое для другого, не есть абсолютное то же, которое для другого и не то же, потому что как сочетать то же для другого с абсолютно тем же? И не отлично, потому что как разность может быть присуща абсолютному тому же, которое предшествует всякому различию и инаковости? Конрад, понимаю. ты имеешь в виду, что нет такого сущего в мире, которое не было бы тем же для себя и другим для другого, а значит, ничто такое не есть абсолютное тоже, хотя само это абсолютное тоже не отличное, не от чего тождественного себе и отличного от другого. 147. Николай. Правильно. Абсолютное тоже, которое мы и называем Богом. не состоит в числовой соразмерности ни с чем другим например нельзя сказать что бог и небо это несколько вещей или две или не одинаковые или разные равно как небо не есть абсолютное тоже раз в качестве неба оно другое для земли но абсолютное тоже есть актуально формы всякой формируемой формы и форма не может поэтому быть вне того же что вещь та же самая для себя, тому причиной форма, а другая для другого она из-за того, что ее форма не есть само по себе абсолютная тоже, то есть форма всякой формы. Начало, середина и конец всякой формы абсолютная тоже, и абсолютный акт всякой возможности, опять-таки, безотносительная, неизменная тоже, в котором универсальная форма. не противопоположно частному, раз то и другое идёт уже после него. Ведь универсальное есть тоже для самого себя, и другое для частного, и частное также словом абсолютное тоже возносится и над всеми универсалиями интеллектуальной области, и над реально существующими индивидами. Конрадт Когда думаю о несомненном самотождестве, «эссе идам сиби и пси» — «каждой вещи», вижу, что абсолютное тоже дает приобщаться к себе всему. Если бы абсолютное тоже было для вещей другим и отличным, они не были бы тем, что они суть, потому что разве каждая из них была бы тем же для себя самой, если бы абсолютное тоже было для них отличным, отдельным, или другим. А с другой стороны, если бы вещь причастная тому же стала тем же, к чему она причастна, то как она могла бы оставаться отличной от другой, которая для самой себя ведь тоже 148. Николай, остро схваченно. И пусть какая коно не глубоко тебя не сбивает с толку соображение платоников, что первое непреобщаемо поднимается над всем. Пойми, что вещи тождественно приобщаются к абсолютному единому в тождестве, которое, как они говорят, идёт за первым абсолютным единым. Достаточно тебе того, что как бы ни совершалось приобщение, всё тождественно себе самому только от того, от кого всё, то есть от абсолюта того же. Впрочем, Поскольку ты и раньше уже часто слышал от меня подобные вещи, будем считать, что в легком сокращении абсолютное «то же» я тебе изложил. Попробую теперь еще прояснить кое-что из сказанного. Ты говорил, что для того же, естественно, производить при становлении «то же». Я, согласившись, вывел отсюда то обстоятельство, что... Все как угодно не схожие и разные вещи, суть то, что они суть, и тем способом, каким они суть. Наверное, это тебя удивило, но легко и с краткостью постараюсь тебя из этого удивления вывести. Конрад. О, ты меня очень обрадуешь, если, как обещают твои слова, сделаешь это понятным для меня образом. 149. Николай. сам рассудишь, исполнили обещание. Так вот, во-первых, нельзя сомневаться, что то же отождествляет идентификары, и в самом деле разве тоже могло бы как таковое разнообразить, если даже различие в абсолютном том же, далеко опережающем всякое различие есть тоже. Словом, К тому же, естественно, при становлении только отождествлять или делать тем же самым. Не даром и всякая вещь, поскольку она та же для себя самой отождествляет. Скажем, понимание понимает, видение видит, жар греет и так далее. Но тоже неразножимо, и всякое отождествление происходит поэтому в уподоблении ему. Тоже зовёт не то же, к тому же. Поскольку тоже неразножима и для нетождества недосягаемая, не то же возникает в обращении к тому же. Примечание. Фраза имеет два смысла. А. Все возникает лишь в обращении к тому же. Б. Все обращающееся к тому же, в стремлении уподобиться ему тем самым, обнаруживает себя как не то же. Триста сороковое. конец примечание Оно обнаруживается тем самым в уподоблении, когда абсолютное бытие, которое есть абсолютное тоже, зовёт несущее к тому же, то из-за недостигаемости неразложимого абсолютного бытия для несущего, оказывается, что несущее возникло в обращении к абсолютному бытию, то есть в уподоблении тому же. Примечание несущее в смысле пустого отсутствия становясь тем же приобретает определённую сущность сравни обучённом незнании вторая 2 100 и следующая 340е конец примечания но уподобление означает некое совпадение нисхождения не скождения того же к не тому же и восхождения не того же к тому же творение или возникновение Генезис можно поэтому считать таким уподоблением абсолютному бытию, когда последнее в качестве того же, отождествляя зовёт ничто или небытие к себе. Поэтому святые и называли творение подобием и образом Бога. 150. Опять-таки, поскольку единство совпадающее с абсолютно тем же, неразложимо, ведь то же есть и единство то из-за недостигаемости абсолютного неразложимого тождества для неединого последнее может существовать только в множестве когда абсолютное то же которое есть и бытие и единое и бесконечность завёт к себе не то же уподобление ведёт к возникновению множества разнообразно приобщающегося к тому же иначе говоря множественность инаковость разнообразие отличие и прочее подобное а возникает из-за того, что то же отождествляет. Отсюда и порядок, то есть причастность к тому же в разнообразии. Отсюда гармония разное воспроизведение того же. Всё как неполно различий созвучно и согласно тому же, и в этом созвучном возглашении уподобление. 151. Так космос или красота Другое название мира возник в порывиг более ясном и воспроизведении недостижимого того же. Разнообразие вещей тех же самых для себя и других для другого обнаруживает недостижимость непостижимого того же, потому что то же просвечивает в них тем больше, чем в большем разнообразии вещей развёртывается его недостижимость. Недостижимость совпадает с абсолютно тем же. Примечание: все вещи подчёркивают свою множественность именно тем, что каждая стремится утвердиться в том же. 341. Конец примечания. Так что я правильно сказал: все вещи суть то, что они суть способом каким суть, потому что то же отождествляет. Вот тебе совершенное логическое исследование. Абсолютное тоже есть и значит все вещи суть то, что они суть способом каким суть так что нет никакого другого основания или причины всех вещей кроме того что тоже отождествляет поистине видишь что бесчисленные вещи причастны этому абсолютному основанию раз каждая вещь та же для себя самой и обладает тем более совершенной способностью делать всё тем же чем сама более та же и одновременно замечаешь, что каждая вещь другая для другой. Ты легко понимаешь, что все вещи суть то, что они суть, поскольку призываемые абсолютным тем же к недостижимости того же самого, они в стремлении уподобиться ему, оказываются именно такими, каковы суть. 152. Можешь теперь к той же причине, то есть к тому же в меру сил ума возвести совершенство ступеней сущего его силы действия его число вес меру и таким путём убедиться что порождение уничтожение изменение и прочее в этом роде происходит от того что тоже это же дествует когда для яснейшего воспроизведения недостигаемости которая совпадает с абсолютным тем же сущее соревнуется в уподоблении тому же путём отождествления себя с самим собой и, значит, резкого расподобления с каждым другим, так что бесконечность или недостигаемость развёртывается в максимально доступной для природы приобщающихся яркости этого расподобления, то получается, что приобщение к одной и той же сущности развивает у них противонаправленность сил. сохраняя торжество самим себе, они в свою очередь стремятся отождествлять, скажем, горячее стремится к гречить, холодное охлаждать, и поскольку горячее зовёт не горячее к торжеству с собой, а холодное зовёт не холодное к торжеству с собой, возникает борьба. И с ней становление, разрушение и всякое подобное временность. текучесть, неустойчивость и разнообразие движений. Так что видишь, у всего одна причина. Если тебе кажется иначе, опровергни сказанное мной ясными доводами с радостью получусь. Может быть, в своём беглом, как обещал, обзоре я не всё учёл, а это часто бывает причиной ошибки. 153. Второе Конрад. Ответ более чем удовлетворительный, и не приходит в голову ничего возразить. Более того, следя за ходом твоих рассуждений, я на опыте ощутил, что непостижимый свет знающего незнания один и тот же во всём, что ты говорил и сейчас, и неоднократно прежде, становится для меня яснее, когда отражается в многообразии способов объяснения. но во всех твоих учениях даёт о себе знать то же самое искусство приближения, которым они являются, и я узнал сегодня именно только то же самое, что уже часто слышал в других видах. 154. Ведь абсолютное тоже и есть твой абсолютный максимум, невыразимый и непреступный, причём это невыразимое причина всего, что можно высказать. и это непреступная причина всего постигаемого из твоих слов я теперь совершенно ясно понял что бесконечность совпадая с непостижимым абсолютно тем же яснее отражается в бесчисленном множестве отдельных вещей когда количество отдельных вещей из которых любая та же самая для себя и другая для другого превышает всякое исчислимое число, хоть и не достигает недостижимой бесконечности. Эта недостижимость бесконечного абсолюта обнаруживается ярче, а поскольку абсолютное тоже пребывает во всём, раз всё тождественно себе самому, то всё исполнено разнообразными универсальными родовыми или видовыми согласиями, а значит и различиями. обязательно сопровождающей мете согласе из-за недостижимости первоединого так я вижу вечность непостижимо тождественную абсолютному тому же и происходящее от неё несчислимое разнообразие длительностей превышающее всякую рациональную меру с тем чтобы непостижимость вечна того же отразилась в них с большим совершенством 155. В неспособности учесть это, я усматриваю возможную причину неудач всех исследователей становления вещей, в самом деле понимая, что длительность мира неизмерима разумом, некоторые сочли его вечным, тогда как вечность – это абсолютное тоже, не охватываемое никакой длительностью и лучше обнаруживающее свою неприступность в неизмеримой длительности. По-моему, они обманываются, подобно тому, как если бы глаз решил, что какое-то тело причастное сферической форме в своей видимой части есть совершенная сфера, поскольку он не видит, что это не сфера, ведь одним взглядом разглядеть сферу глаз не может. Но как воспринять зрением сферичность мы можем только с помощью сопоставительных действий рассудка. Так и здесь мы обязательно должны прибегнуть к помощи высокого интеллекта, который показал бы нам, что рациональные меры действуют лишь по сию сторону вечности и настолько далека от всякой соизмеримости с ней, что из непостижимости той или иной длительности для рассудка ещё вовсе не следует вечность, обладающей этой длительностью вещи. Рациональные мерки, охватывая временное, не улавливают вещей свободных от времени, как слух не улавливает ничего неслышимого, хотя в свою очередь, рациональность рассудка тоже неуловима для чувственного постижения. 156. Николай. Прекрасный вывод. Впрочем, что я думаю об этом, ты слышал в другом месте. Примечание. в предположениях. Вторая 16 168 и другие 343. Конец примечания. Пока пусть будет достаточно, что мы признаем абсолютное тоже всеобщей причиной, что абсолютная вечность не охватывается никаким разнообразием неизмеримых длительностей, что в неизмеримости этих длительностей мы узнаем сияние непостижимой вечности. И что хотя положение перипатетиков о вечности мира верно, поскольку вечностью они называют нечто недостижимое для измеряющего рассудка, но ближе к истине платоники, которые называют мир рождённым и считают вечное тоже его абсолютным первоначалом, не отрицая в то же время, что неизмеримость его длительности совпадает с его порождённостью. Примечание. Аристотель о вечности мира. Физика 8.1. 251б 28 252а. 1. Платонике смотри Тимей 28бц, возможно в передаче Августина, смотри Ограде Божием 10.31, 11.4. 343. Конец примечания. Это и наши святые, как нельзя более ясно сказали: мир создан в начале в кавычках, то есть в истоке. 157. Начало или исток мира явно не в чём-то другом, но само абсолютное тоже есть начало, середина и конец мира, причём Бог, конечно, сделал началом как длительность и мир так и мира, а через мир и всего существующего в мире ничто иное, как абсолютное тоже. Как любую часть мира можно постичь, как она есть, только в абсолютном торжестве, так и его длительность, как она есть, не может быть охвачена никакой мерой, ведь разве можно постичь тоже через другое, иначе чем по-другому? Как меры длительности одного можно измерить длительность другого, когда обе неизвестны и не соизмеримы. Поистине только абсолютное тоже, точнейшая мера всего измеримого каким бы то ни было образом. 158 Конрад Я легко бы согласился со всем, но только меня останавливает то, что при тщательном сопоставлении всего, о чем повествуется в Моисеевой книге «Бытия», можно вывести меру начала мира во времени, придя к тому, что он не достиг еще семи тысяч лет, хотя в естественной истории Плиния и еще у многих читаем другое. Николай. Я глубоко чту писание Моисея и сознаю их величайшую истинность, когда сосредотачиваюсь на намерении писавшего, что Бог сотворил мир и человека по своему образу и хорошо весьма, два слова в кавычках, что грех вошёл в человеческий род через человека, а не через творца, и Бог многими посредством пророчествами, обетованиями и дарами старался отозвать человека с дурного пути, на который его толкнули первые родители не бог, что призванного им человека он вооружил законами для сопротивления испорченной наклонности, что сверх всего этого он дал ему ещё и обетование богосыновства в своём сыне. Всё это, когда думаю о самом Боге, в чьих руках обожение «Я совершенно и со всем постоянством признаю и подтверждаю, и вовсе не потому, что христианин или связан законом, а потому, что думать иначе запрещает разум». 159. «Но там, где Моисей по-человечески выражает способ, каким Бог это сделал, я считаю, что Он применил искусство и выразил его тем способом, каким истинно может восприниматься человеком». Впрочем, обычно пользуюсь человечески доступными способами, с целью по-человечески наставить человека, Моисей иногда, как ты знаешь, выразившись применительно к человеку, добавляет в своём месте вещи, по которым понимающие могут понять, что выражение применительно к человеку это просто человеческое уподобление непостижимого способа божественного творения. Например, Когда он открывает, что Бог никак не принадлежит к вещам, которые можно увидеть, изобразить или изваять, что человеку он видим только по последствиям, которые суть задняя его два слова в кавычках, и что при его в бесконечном могуществе его деяния не имеют временной продолжительности, то это достаточно показывает, что Моисей описывал невыразимый способ божественного творения, фигурально, применительно к человеку. Примечание. Заднее его смотри исход. Двадцатое. Четыре. Тридцать третье. Двадцать три. Не имеют продолжительности. Бытие. Первое. Один. Триста сорок пятое. Конец примечания. Мудрецы, говорящие о сотворении невидимым Богом сразу, всего не противоречит по этому мысли законодателя Моисея, как не противоречит ему и многие другие, придумавшие другие способы выражения. Такому пониманию он сам, как нельзя больше, способствует тем, что говорят человеки, называют его Адамом, название свёртывающее в своём значении человека вообще, будь то мужчина. или женщина примечание смотри иероним спиридонский книга еврейских вопросов к бытию пи л 23 девятьсот девяносто пять а триста сорок пятое конец примечания сто шестьдесят из-за вышесказанного и еще многого другого что уместнее было бы рассмотреть в другом месте Иудеи постановили хранить начало книги Бытия мудрецам, чтобы его буквальная поверхность не смущала новичков. Примечание. Сравни Экхард. Толкование на книге Бытия 2.1 в буквальный смысл поверхностности. 345. -е. Конец примечания. Более опытные в богословствовании и знающие непостижимость способов божественного бытия мудрецы не смущаются, если способ изображения оказывается уподобительным и приспособленным к ограниченному пониманию слушателей. Сами они, насколько для них возможно, освобождают его от этой ограниченности и начинают видеть во всем только абсолютное то же, и его отождествления их поэтому нисколько не смущает ни расхождение историй об основании сроков имён лиц людей, ни противоположность течения рек, согласно повествованию вытекающих из середины рая, ни что бы это ни было другое, пусть даже и более абсурдное, наоборот, Чем абсурднее вещи, тем более сокровенные тайны они из них извлекают, как сможешь найти у занимавшихся этой частью книги бытия святых величайшего ума, если почитаешь Амвросия о рае, его же толкования на шестоднев Василия Августина и Иеронима и подобных. Все они, хотя, кажется, и расходятся во многом, но в главном заметно сходится подобно философам, пускай не все принимают принятого там способа повествования буквально. Все их соображения относительно этого способа я принимаю в качестве необходимо разных у разных мудрецов представлений о невыразимом божественном способе, но только в случае, если сам обращаюсь к тому же, что каждый пытался уподобительно изобразить. и успокаиваюсь в нём. 161. Третье. Конрад. Очень приятно слышать от тебя это о начале книги бытия. Иначе говоря, замысел законодателя, как я понял, был единым, его высшую истинность ты признаёшь, вслед за всеми мудрецами и только не отрицаешь повествовательной историчный способы выражения, поскольку говоришь, что ради слушателей, для принесения плода, он был приведён к такой историчности, историка редактом. Хотя не помыслить, не выразить способ божественного творения человеку невозможно иначе, как с помощью разнообразных уподоблений. 162. Но вот наш пророк Давид, чьи слова об абсолютном «том же» ты подробно объяснил, в другом месте говорит, что кавычки, «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Ебо вся их сила». Кавычки закрываются. Примечания. Псалмы 32.6.346. Конец примечания. Очень прошу тебя истолковать мне его, если это уподобление уместно, тем более что оно, мне кажется, слишком уж в корне отличным от Моисеевых изображений. Николай. Предположение о способе, каким всё существует, пытался высказывать каждый, но мудрейшие философы говорят, что от Бога, чистейшего интеллекта вполне и совершенно выступившего в акт природные формы вещей возникли также по решению воли, как по решению архитектора, которому повинуются его инструменты, возникает форма здания. Да, впрочем, если на то пошло, выше было показано, что всякий деятель, будучи тем же для самого себя, Это же действительно, значит, всякий вообще деятель своей деятельности в какой-то степени уподобление воспроизводит творение. 163. Конрад. Разумеется, но в одном действии яснее, чем в другом, и поэтому прошу у тебя для руководства какое-нибудь более близкое подобие. Николай. С удовольствием. Насколько сейчас приходит в голову. Ты, наверное, видел, как художник-стеклодув делает вазу. Конрад, видел? Николай. Вот, тебе хорошее руководство. Стеклодув подбирает материю. Потом он с помощью огня делает её в печи пригодной для обработки. После через посредством железной трости, к которой присоединяется материя для принятия благодаря воздействию художника, Задуманной в уме учителя формы, мастер вдувает свой дух в входящую в материю. И через посредство такого духа, производящего в материи движение в соответствии с замыслом учителя, художник делает стеклянную вазу из материи, которая была лишена какой бы то ни было формы вазы. Форма образует материю до той определённости, когда возникает такая эта ваза. такого-то вида. Так что материя, подчинившись теперь форме, лишается универсальной возможности стать какой угодно формой вазы. Эта универсальная возможность и привязана действительностью её вида. Впрочем, если художник из такой вазы такого вида вознамерится сделать другую, другого вида, убедившись, что не эта ваза не её части, поскольку они её части, не находится в отношении возможности к тому, что он замыслил, из-за того, что любая законченная вещь представляет цельную завершённость, и её части и суть части её цельности, то он заставляет эту вазу или её обломки вернуться в первоначальную материю, устраняя связывавшую её действительность формы, и когда после этого материя, благодаря расплавлению, придёт к текучести, то есть к универсальной возможности, снова делает из неё другую вазу. 164. Вот подобие, пусть очень отдалённое того, как Бог произвёл в бытие все вещи, хотя он, конечно, не берёт возможность вещей из чего-то не им созданного. Если вдуматься, природа при создании чувственно постижимых форм также пользуется солнечным теплом, как стекло дух огнём. Она действует так же, как дух стеклодува. И природа также управляется умом севышневого художника, как дыхание мастера его замыслом. Легко можешь вывести отсюда и это, и многое другое. Конрад. Ты дал прекрасное подобие происхождения чувственных вещей. Я как бы в наглядном примере вижу, что природа начало движения, что тепло инструмент природы, что место есть как бы печь, тепло есть как бы нож, а место ножны. Начинаю понимать отсюда многое о природе. Она находится внутри, в центре. Если можешь, приведи здесь, пожалуйста, более универсальное уподобление. 165 Четвёртое. Николай. Если подумать, могут представиться многие достаточно уместные примеры, но всё-таки, по-моему, среди известных нам действий обучения очень близкое подобие универсального способа творения. Недаром и Моисей, и Давид, и другие пророки брали его как близкое изображение божественного творчества. Чтобы призвать необученного ученика к тождественности знания, учитель призывает молчание к тому, чтобы оно стало словом, водцем, по подобию его замысла. И в уподоблении замыслу наставника возникает молчание. Примечание. То есть пустое отсутствие слова превращается в выразительное молчание, сравнивающее с... первое 149 и примечание седьмое 348 конец примечания это уподобление есть интеллектуальное слово изображаемое в рассудочном слове которое изображается в чувственно воспринимаемом чувственно воспринимаемое слово как звучащее возникает из того молчания проходя ступени от смутного звука до отчётливого члена раздельного голоса На большем отдалении от голоса учителя слышен, соответственно, только некий смутный звук. Звук представляет возможность или подходящую материю для звучащего слова. Когда из молчания вызывается звучащее слово, сперва возникает, поэтому, звук в качестве возможности голоса, причем эта возможность, звук, не есть ни молчание, ни сформировавшееся слово, а только формируемое. После из смутного звука возникают элементы, затем комбинация элементов в слоги, слогов в речение, речений в речь. Всё это при вызывании звучащего слова из молчания явно возникает в таком порядке, хотя слух не улавливает, как следует различий, предшествование и последование. Примечание. Смотри компендий 5. 348. Конец примечания. 166. Дальше произносимые наставником слова заключают в себя трёхсложный порядок, а именно одно и то же слово, во-первых, чувственно совершенно не знающие языка воспринимают его только чувственным слухом. Это способ восприятия животных. Все животные наравне с незнающим языка человеком не улавливают ничего, кроме членоразделного звук. Потом то же самое слово осмысленно, поскольку понимается знающими язык. Язык доступен только разуму, и речь наставника понятна только человеку, но не животным. С другой стороны, грамматик может воспринимать только речь, а не мысль учителя. пытающегося в этой речи объяснить какое-нибудь математическое или богословское понятие. Это тебе второй, рассудочный порядок существования единого слова учителя. Наконец, из того, что математик или богослов видит в слове учителя его мысль, ты заключаешь об интеллектуальном слове, слове третьего порядка, которое несёт ближайшее подобие мысли учителя. 167. Со стороны звучания слова ты видишь ещё что у учителя есть некая сила дыхания, из которой обязательно должны происходить разнообразные движения языка, губ и других орудий, чтобы получилось звучащее слово. Таким образом двигатели у поэтов они называются музами: горло, языка, губ. телости разнообразно приобщаются к дыханию произносящего, становясь разнообразно движущимися орудиями дыхания, служащими тому же самому замыслу произносящего. Так что пророк уместнейшим образом уподобляет творение слову и духу уст. Наверное, это имеет в виду и сам святой Моисей, когда тоже изображается творение мира по подобию словесного изречения. сказал бог да будет свет и стал свет говорит он приравнивая лёгкость с которой творит бог произнесению слова 168 кроме того и несказанное максимально таинственное имя бога называемое у греков тетраграммой потому что его начертание состоит из четырёх еврейских букв и произносимое как иегова считается несказанным, может быть, потому, что свёртывает в себе всякое звучание голоса на подобии источника всякого, могущего быть сказанным слова. Несказанное слово как бы светится во всяком говоривом слове, как причина. Примечание. В имени Иеговы, как заключающем всякое звучание, смотри Иероним с Передонский. Толкование на пророка из Экииля, 2, 6, 9, 28, Маймонит, путеводитель колеблющихся, 1, 60, 62, 349, конец примечания. Этот уподобительный образ истечения сущего из первого начала даёт возможность добывать чрезвычайно полезные знания обо всём, что представляется достойным рассмотрения в различии, порядке движения и так далее, если кто вдумывается с глубиною старанием, или тебе представляется иначе. Конрад Не знаю, кому может показаться иначе, чем так, что есть огромная разница вдумываться в простые плодотворнейшие предания святых пророков или в изыскания философов. Поистине с великой лёгкостью это подобие коротким путём привело меня к созерцанию прекраснейшего порядка вещей, того, что телесное существует ради чувственного развлечения, чувственное различение ради рационального, рациональное ради интеллектуального, интеллектуальное ради истинной причины сотворительницы вселенной. 169. Как раз в этом сравнении парадигмате я самым явственным образом вижу, что всякая природа служит интеллектуальной сообразно ступеням уподобления ей. Интеллектуальн И чать истины и абсолютной причины, всякое сущие через ее посредства, достигает источника своего бытия. Примечание. Смотри Иезекииль, 28, 12, 350. Конец примечания. Ведь чего ищет всякое беспокойство чувств, если не развлечение или рассуждение? Чего ищет всякое рассуждение, если не понимание? Чего ищет всякое интеллектуальное понимание, если не истины абсолютной причины? Все ищут того же абсолютной сути quid, а её печати не найти вне интеллектуальной области. Поистине суть quiditas речи учителя можно найти только в интеллекте, где светится истинная причина. Когда математик говорит, что всякий треугольник имеет три угла, равные двум прямым, то даже если ученик усвоил, что это фактически так, куя эст, до постижения истинной причины, у него еще нет понимания. Ум начинает видеть суть с обнаружением причины. А первопричина светится в области интеллекта. 170. только интеллект имеет глаза для видения сути, и он способен увидеть её только в истинной причине, источнике всякого желания. Раз всё сущее стремится существовать, во всём есть это желание, идущее от источника всякого желания, в котором совпадают в тождестве бытие и влечение. Желание в каждом соответствует его бытию. Скажем, рационально стремиться существовать, рационально, чувственное, чувственно и так далее, причём наилучшим возможным образом. Всё стремится поэтому к наилучшему, но каждое своим способом. Абсолютное благо одно и то же. Присущее всем вещам желание показывает, что всё призвано к нему. 171 Вот что я с удовлетворением вывел из твоих слов, радуясь возможности по объясненному мне подобию, добывать многие и великие истины о становлении и природе. Но некоторые святые сравнивают мир с письменами книги. Расскажи, пожалуйста, что тебе здесь представляется? Николай, ни одного создателя изображений, пиктором, не отвергаю, у каждого понимаю то же. Мне кажется очень уместным это уподобление мира письменам книги, в которой ни язык, ни начертание букв неизвестны. Это как если бы немцу какой-нибудь грек подарил книгу, где Платон развернул силы своего ума, внимательно изучая фигуры знаков, немец сможет по различию и совпадению начертаний догадаться о некоторых буквах. а по их комбинациям, а разнообразных звучаниях, но о сути в целом или в части никоем образом, пока ему не откроет его ревелятор, чем-то таким я представляю мир. 172. В нём скрыто символическое изображение божественной силы, но пускай даже после старательного исследования через пропорции, различие И в соответствии и тщательные рассуждения можно прийти к фактическому знанию от куест элементов и их комбинаций не один ищущий сам собой всё равно не найдёт ни одного имени, никакого собственного смысла букв слов или их сочетаний, а просто рассудок припишет обнаруживаемым вещам какое-нибудь различительное имя. Примечание. Смотри, о сокрытом Боге, четвертое, простец об уме, 2, 58 и следующее, 351, конец примечания. Моисей прекрасно выражает это, описывая, как Адам, то есть человек, налагает имена вещам, и по ходу истории давая понять, что причиной ими не всегда является определенное рассудочное основание, примечание. Бытия глава вторая стихи 19-20 351 конец примечания Из-за этого у вещи оказываются разные имена смотря по различию рассудочного основания а у одной вещи разные имена от различия в рассудочных предположениях Эта книга единственно только открывает нам что написавший всё своим перстом кавычки велик и высок Кавычки закрываются. Выше всего, что можно высказать, что величию, мудрости и могуществу его нет конца. Два слова в кавычках. Что, если он не откроет, ничего совершенно познать невозможно, и что, если ум не сообразуется с ним, то ничего не поймет, ибо, только взирая на абсолютное то же, можно понять его уподобительное изображение. Примечание. Велик и высок. Смотри, Псалмы, глава 98, стих 2. Величию его нет конца. Псалмы, глава 144, стих 3. 351. Конец примечания. Никто не может, познакомившись с изображением Сократа, искать по нему причину сократова знания, если Сократа не знаешь. 173. Скажи, пожалуйста, если изобретатель какого-нибудь, скажем, живописного искусства, не имея достойных преемников и учеников, захочет оставить людям свое искусство и от невозможности лучше передать неизобразимое искусство живописания, обрисует его в книге, то разве в этой книге ты увидишь не разнообразные фигуры, из которых сможешь создать предположительно догадаться, что искусство художника было чудным и неведомым. Но само это искусство, простую форму всех фигур выраженную во всех и в каждой в отдельности, как ты сможешь постичь его зрением, если его нельзя видеть, а можно только понимать умом. А понимания этого искусства у тебя нет. Разве Бог отец не источник искусства отождествления, искусство, которое свёрнуто заключает в себе все искусства и есть абсолютная формирующая суть формалис куидитас всех формируемых вещей, именуемое сыном, словом, могуществом или премудростью отца и многими другими именами. как же это искусство бытия во всём что им развёрнуто может представить себе не имеющий понимания такого искусства поскольку обладает им только ум бога отца который сам и есть это искусство 174 человек явно не может сколько-нибудь постичь эту суть ни отчасти ни в целом когда человеческая мысль доискивается до неё Он отбрасывает свои силлогистические приёмы и послушно обращается к светам пророческого откровения, и таким путём, презрев полное бессилие своего познания, проникает в то, чего ищет. Так познание своего незнания смиряет, а смирив возвышает и даёт познание. Это великолепно выразил Моисей, описав как падение человека в незнание, То есть, духовную смерть произошло от того, что он своей силой попытался сравняться с Богом в знании. Может быть, тебе будет полезно продумать это. 175. Пятое. Конрад даже очень потому что здесь мне видится вершина всего. Но раз уж мы затронули столько вещей, которые заключены в словах пророка, а от меня ускользали, то не сочти, пожалуйста, за труд прибавить ещё. Почему, говорит пророк, небеса сотворены словом, а силы духом, хотя Бог есть абсолютное тоже, которое и творит всё тождественным образом. Николай Опыт научил меня, что авторитетность писателя чрезвычайно способствует успеху нашего исследования, если кто принимает чьё-нибудь слово как некое откровение божественной истины и всеми силами стремится увидеть умом то, во что верит, то каким бы ни было это слово в нём, повсюду непостижимо приоткрываются сокровища смысла. Недаром глубочайшая вера ведет к высочайшим вершинам, как ты слышал в богосыновстве. Примечание. О богосыновстве. Первое. Пятьдесят три. Сравни об ученом незнании. Третье. Одиннадцать. Двести сорок четыре. Триста пятьдесят третье. Конец примечания. Сто семьдесят шесть. Вот и эти слова пророка я с верой принимаю, как близко изображающее становление вещей, стремясь умом рассмотреть его в таком уподоблении, хотя оно остается невидимым. Пророк говорит, кавычки, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его вся сила их, кавычки, закрываются». Причем, где у нас «Господа», в кавычках, в греческом оригинале стоит невыразимое имя Бога, о котором я уже кратко упоминал, что оно произносится Иегова. Примечание. Пророк говорит, смотри выше, примечание 14, имя Иегова, выше, 4, 168 и примечание 17, 353, конец примечания. Он показывает, стало быть, что от Иеговы, То есть как бы от отца слова, поскольку оно свёрнуто содержит все гласные, без которых невозможно никакое звучащее слово, происходит слово, и от него же и от слова происходит дух, раз говорится о духе уст его, три слова в кавычках, уста в кавычках. Есть как бы совпадение произносящего начала и слова в происходящем от них обоих духе. 177 Вот троица в абсолютном том же, без которой тоже не могло бы отождествлять. Абсолют таким образом троичен и един, и мы убеждаемся в этом по его отождествляющему действию. всякий деятель также причастен к троичной и единой природе, без чего не был бы деятелем. Об этом ты мог подробно читать в первой книге Учёного незнания, где мы развернули понимание своего малого ума, Но всё равно наилучшего даяния Божие относительно Троицы. Примечание. Наилучшее даяние, смотри, о даре отца Светов, 91-е и следующее 353-е. Конец примечания. Многие другие разбирали её сходным образом, и каждый по-своему превосходно. 178. Но вернёмся к становлению пер рук, я говорю, даёт нам понять, что небеса и что бы то ни было, пришедшее к бытию под именем, по подобию или в смысле неба, произошло как слово Господина и Повелителя, которое не медлит исполнением, в котором смысл есть повеление, и повеление смысл, которое говорит и всё сделано, повелевает и всё сотворено без малейшего промежутка. Потом когда небо призвано к существованию, он вдыхает в него действующую силу, призванность из ничего есть как бы внешнее, экстринсыкум всякой вещи, наподобие покрывающего и облекающего неба, а её внутреннее, интринсекум, обращённость к творцу, как бы выражение бокоподобия твари В действенной силе вещи светится сила Бога, который он словно вдохнул в вещь, и выражение подобия творцу в этой силе действия, чем в её внешнем образе, в котором она призвана из ничего. Так у живого существа надо думать важнее животворная и чувствующая сила, которую вдохнул в него Бог, чем облекающая душу небо, то есть тело призвано из ничего. Итак, во всём сотворённом мы должны видеть, поскольку оно есть уподобление внешнее, то есть призванность из ничего, и внутреннее, то есть причастность к истинному бытию. Сущность всякого творения как бы несёт в себе эти три: возможность силу призванности из ничего, действительность силу причастности и божественной силы и связь обоих. 179. Это и Моисей выражает в своих прекрасных словах кавычки «образовал Бог человека из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой». Кавычки закрываются. Примечания. Бытие, глава 2, стих 7, 354, конец примечания. Давай понять в таких выражениях, что земной человек, который называется поэтому Адамом, то есть как бы земным, в своём внешнем теле призван из праха земного, то есть из природы четырёх стихий, а в своей внутренней жизненной силе происходит от вдунутого в него инспирационе божественного духа. То есть от причастности божественной силы, причём живой человек становится таким образом благодаря тому и другому единым подлинным человек. 180. Пожалуй, не будет совсем уж нелепым под именем неба понимать некий видовый модус, охватывающий всё разнообразное движение, причастный к нему силы. Возьмём пример силлогистической способности рассудка, которая в своей дискурсии конкретизирована как вид внутри определённых силлогистических модусов, так что первая фигура есть как бы область, сфера или небо этого модуса, и в небе первой фигуры как бы во вселенском модусе располагаются круги внутри видовых различий, теснее определённые модусы. Так и другие фигуры. Всякий вид есть таким образом, как бы небо внутри своих пределов охватывающее невидимую, вдунутую в него силу, к которой по разному причастны обитатели такого неба. Вне своего неба эта причастность иметь место не может, как комбинация силлогизма из трёх общих утверждений не может составиться вне первой фигуры. Всякое творение движется и приходит к успокоению внутри своего неба. Как ты об этом слышал в другом месте. Примечание. О предположениях. Первое. 1263 удари отца света в 5 113 355. Конец примечания. 181. Конрад слышал и раньше, и как-то Только что сказал. Но вот последнее не совсем понимаю. Если мы, люди, при рассуждении обязательно применяем модусы, о которых ты говоришь, то причина их в рациональных закономерностях силогизма. Через сочетания возникают разные модусы силогизмов в пределах единого вида силогизма. И мы сами в свете рациональности видим, что с логистическими комбинациями можно пользоваться только так, другое дело Бог, у которого воля совпадает с разумом, так что желаемое и есть рациональное основание. 182. Николай. Я хотел тебе сказать только одну вещь, что небо можно понимать как свойственный определённому виду законченный замкнутый или охватывающий модус у подобления тому же фигуры силлогизма я привлёк как не совсем неуместный пример ты возражаешь что одно дело модуса силлогизма которые в определённых сочетаниях разумно обоснованы в других нет и другое бог чья воля есть разумное основание рацио Отвечаю, что это же и я имел в виду именно, поскольку видовой специалис modus у подобления от Бога, поскольку он разумно обоснован, в самом деле тоже отождествляет все существующие модусы охватываемыми определёнными образами, причастности, воспроизводя в своём уподоблении тоже называются видовыми как бы в том смысле, что они вылились в определённый вид и модус такого воспроизведения, поскольку тоже отождествляет вне области уподобления ему его не найти. 183 И вот как гармония имеет виды, музыкально-числовых соотношений, в которых она может существовать и которым возможно разнообразное приобщение, а вне этих модусов созвучия или гармонии мы слышим диссонанс, так тоже надо представлять в виде согласия или гармонии, тоже не диссонирует и не чужда вещам. Как гармония требует особых видов пропорций, вне которых ее не может быть, так в отношении всех вещей абсолютное то же, причем воля того же, которая не волит иного, совпадает с разумным основанием в нем, поскольку принцип того же не может допустить никого». в абсолютно том же разумное основание совпадает поэтому с волей как изображает сравнение с природой гармонией и её закономерностями виды вещей таковы каковы как и суть поскольку быть иначе не могут если происходит отклонение от них вторгается противоестественность монструм или диссонанс неспособный образовать вида в собственном смысле слова отклониться от вида, который есть у подобления тому же, каким-то образом, значит, сбиться с прекрасной формы свечения того же абсолютного источника всей красоты и блага. 184. Конрад. Не могу не согласиться. На мой суд это разумно обосновано. Но вот ещё что. Пророк Давид приписывает небесам силы и ангелов, кавычки Хвалите Господа с небес, хвалите его в высших, хвалите его. Все ангелы его хвалите его, все воинство его. Кавычки закрываются. Примечание. Смотри, Псалмы 148, глава 148, стихи 1 и 2, 356. Конец примечания. Скажи одно слово, стоят ли ангелы во главе небес, о которых мы сейчас говорили? Потом я уж перестану тебе докучать, тем более, что опускается ночь и зовет нас к покою. 185. Николай. Против правила ты и теперь опять вводишь сразу много вопросов, требующих места для более глубокого рассмотрения. Но чтобы отпустить тебя, одно слово скажу. Всё движение всех разумно обоснованных видов тяготеет к абсолютному тому же. Мы говорим, что такое движение духовное и разумное. Его дух есть как бы вдунутая из уст Божиих сила, которая не ослабно подаёт ему такое отождествляющее движение. Это действие самого Бога, направляющего и движущего всё причастное ему к тому же. 186 Когда мы видим, например, что все львы, сколько их было и есть, ведут себя по-левиному, леонизара, то мы представляем сферу или область, то есть определенное небо, охватывающее своим содержанием эту видовую силу, и ставим во главе ее отграничивающий и отличающий ее от других, управляющий движением данного неба, «дух». Он есть как бы божественная сила, свёрнутая, заключающая в себе всякую подобную силу, развёртываемую таким движением вида, так что служебный дух есть некий помощник, министр, создателя и управитель в области этого движения, осуществляющий руководство в своём полномочном посольстве. Так, учёный ректор университета через одного подчинённого профессора стоит во главе школы грамматиков, через другого во главе школы риторов, через третьего школы логиков, через четвёртого школы математиков. В свою очередь, грамматическая школа есть как бы небо определённого вида, причастности к науке учёного, ректора университета. Ученики грамматической школы обитатели этого неба в видовом модусе своего, то есть грамматического обитания, причастные всей науке учёного, а разум подчинённого профессора управлятель и двигатель такого неба и обитателей этого неба. 187 или, может быть, ещё удачнее сравнение ты найдёшь в себе самом. Твой интеллект в высшей степени тождественен себе самому, как печать абсолютного того же. Интеллект отражается только в рассудке. Разнообразие рассуждений по-разному уподобляется единству интеллекта. Одни называемые поэтому остенсивными или доказательными прозрачно и ясно другие убеждающие или риторически слабо из затемнённо третий средним образом когда интеллект отождествляя стремится призвать к себе ощущаемый мир поднимая его к уподоблению с собой он стремится привлечь его через сферу рассудка и вот Поскольку различающиеся по видам подразделения или рациональные основания ощущаемых вещей могут быть разными, так что ощущаемое может подняться к подоблению интеллекту, скажем, или в модусе видимого, или в модусе слышимого, или вкушаемого, или обоняемого, или осязаемого, то возникает небо зрения, небо слуха и так далее. Чувственный мир подвергается различению. то есть поднимается к уподоблению с интеллектом в модусе видения, что происходит благодаря общей способности развлечения, проявляющейся в зрении, в частном виде зрения. Соответственно, небо зрения, полное зрительной силы, управляется и приводится в движение своим, особым, рассудочным и различительным духом. Так что, благодаря интенции зрения, Присутствующего в нем духа, глаз, обладает способностью зрительного развлечения, в котором живет сладостной для себя жизнью, как причастный к интеллекту. Также представляй и другие чувства. Впрочем, этот предмет требует и более полного разъяснения, и другого более удобного времени, поэтому пусть будет пока достаточно сказанного у нас о становлении вещей, Петух давно уж позвал нас на покой. Прощай. Книги «Простеца» страницы 355-456. Первый диалог написан в Риете за один день, 15 июля 1450-го, 2-й, в Камальдудейском монастыре города Фабриано 7-8 августа, 3-й там же к 23 августа, 4-й, 13-14 сентября. Готовясь к назначению 24 сентября 1450-го легатом по всей Германии, Кардинал, возможно, обращался здесь к хорошо знакомой ему немецкой монастырской и университетской среде. Образ простца в кавычках, поднимающегося над следованием авторитету и книжной учёностью к непосредственной достоверности в жизни и познании, был известен в немецкой мистике. Простec о мудрости, книга вторая, имеет альтернативное название О понятиях О представлениях. Мы опускаем предшествующий простецу об уме, перечень глав, с их оглавлениями, параграфы 47-50, поскольку они повторяются в тексте. Переводы двух первых З. А. Тажуризина и третьего А. Ф. Лоси в 1937-й диалогов сверены Ю. А. Шичалиным. 1. Простец о мудрости Книга первая. На рыночной площади в Риме некий бедный простец повстречался с весьма богатым оратором, к которому он обратился с приветливой улыбкой. Простец, поражаясь твоей надменности и тому, что, утомляясь постоянным чтением бесчисленных книг, ты всё же не пришёл к смирению, видно это от того, что знание этого мира в каковом По твоему мнению, ты превосходишь других, есть неразумие пред Богом, и потому оно делает надменным. Примечание 1. Коринфянам, глава 3, стих 19, глава 8, стих 1, 2. Знание мира сего надмевает. 361. Конец примечания. Но истинное знание делает смиренным. Я бы желал, чтобы ты обратился к нему, ибо именно здесь кладется радость. Ритер. Как велика твоя дерзость! Вот ты, жалкий и совсем невежественный простец, что ты столь низко ценишь учёное занятие, без которых никто не может преуспеть? Примечание: Занятие, то есть книжная наука, в отличие от той, которая, кавычки, пишется в душе обучающегося, кавычки закрываются. Платон, Федор, 275-C, 276-E, 361-е, конец примечания. 2. Простец. Мне дерзость, но любовь, уважный оратор, не позволяет мне молчать. Ведь я вижу, что ты посвятил себя исканию мудрости, но делаешь при этом много ненужных усилий. Если бы я смог удержать тебя от них, так что ты осудил бы своё заблуждение, то, думаю, ты бы с радостью вырвался из таких застарелых пут. Примечание. Псалмы 123:7, 361. Конец примечания. Тебя увлекло за собой мнение авторитета. И ты подобен коню по природе свободному, который с помощью узды крепко привязан к кормушке и не может есть ничего другого, кроме того, что ему подали. В самом деле твой разум, связанный авторитетом пишущих, питается пищей других, но не естественной пищей. Примечание. Смотри Платон. Федор 248 Б. Ц. Б. а минимам пропитание два слова в кавычках обманутых душ 361 конец примечания ритор если не в книгах мудрецов то где же тогда содержится пища мудрости 3 простец я не говорю что в них её нет но говорю что её здесь не найти в естественном виде Те, которые первыми стали писать о мудрости, возрастали не на писчи, которая в книгах, их тогда ещё не было, но скорее естественной пищей они побуждались к тому, чтобы стать совершенными людьми. Примечание. Смотри о богосыновстве. Примечание шестое. 362. Конец примечания. И они далеко превосходят в мудрости те, кто полагает, будто благодаря книгам преуспевает. Ритор, вероятно, и без стремления к учёности можно было бы узнать кое-что, но ни в коем случае вещи трудные и важные и без знания возрастают только благодаря прибавлению. Простец. Ведь это как раз то, что я утверждал. а именно что тебя ведёт авторитет и вводит в заблуждение кто-то написал слова и ты веришь но говорю тебе мудрость кричит снаружи на улицах и это только крик её ибо самана обитает в высочайших местах примечание смотри притчи первая 20 кавычки при мудрость возглашает на улице На площадях возвышает голос свой, кавычки закрываются, в соединении с премудростью девять семнадцать, триста шестьдесят второе, конец примечания. Четыре. Риттер. «Я вижу, хоть ты простец, а считаешь себя мудрым?» «Простец. Возможно, в этом различие между тобой и мной. Ты считаешь себя знающим, хотя и не являешься таковым, поэтому ты заносчив». Я же признаю себя простецом, поэтому более смирен. В этом отношении я, вероятно, более ученый. Примечание. Сравни Платон. Апология Сократа, 21-д, кавычки. Но он думает, что знает, не зная, а я, раз не знаю, так и не думаю. Вот я и оказываюсь чуть-чуть мудрее его, поскольку не думаю, что знаю. Чего? «Не знаю». Кавычки закрываются. Смотри также первое Коринфянам, глава 8, стих 2, 362. Конец примечания. Риттер. Если ты невежественный простец, как ты смог прийти к знанию своего незнания? Примечание. Сравни об ученом незнании. Первое. 1, 4, 362. конец примечания Простец Не из твоих книг, но из книг Бога. Ритор Что же это за книги? Простец Те, что он начертал собственным перстом. Ритор Где они находятся? Простец Повсюду. Ритор Значит, и на этой площади? Простец Конечно. Я же говорил, что мудрость кричит на улицах. Ритор: Я бы хотел услышать, каким образом Простец, если бы я видел, что ты жаждешь слышать не из праздного любопытства, я открыл бы тебе нечто великое. Ритор: Не можешь ли ты за короткое время пояснить, что по твоему мнению мне следует вкусить? Простец: Не могу. Ритор: Тогда, пожалуйста, пойдём в эту ближайшую цирюльню. Там ты сможешь говорить более спокойно. 5. Простец согласился. Придя на место, они обратили взор на рынок, и Простец так повел беседу. Простец. Раз я тебе сказал, что мудрость кричит на улицах, и ее крик возвещает, что она обитает в высочайших местах, то я попытаюсь объяснить это тебе так... Сначала скажи мне, что ты видишь на этом рынке? Ритор: Я вижу, что здесь считают деньги, в другом углу взвешивают товары, в противоположном отмеряют масло и другое. Простец: Это суть действия той способности рассудка, в силу которой люди превосходят животных, ибо эти неразумные твари не могут считать. взвешивать и измерять. И теперь оратор, обрати внимание на то, через что, в чём и из чего происходит такое. И скажи мне, ритор, через развлечение? Простец. Верно говоришь, но посредством чего существует развлечение? Разве считают не с помощью единицы? Перемещание Смотри, Платон, Параменит, 144а, кавычки. Если есть единое, обязательно есть и число, кавычки закрываются. Аристотель, Метаморфозы, 9-я, 1, 1052b, 21, кавычки. Единое есть начало, числа, кавычки закрываются. Прокл, Комментарии к Тимею, 3-я, 2-я, кавычки. Единая корень и очаг числа. Кавычки закрываются. Сравни также о предположениях. 1, 5, 17 и примечание 17, 363, конец примечания. Риттер. Каким образом? Простец. Разве единица, взятая единожды, не есть один? А единица, взятая дважды два, и единица, взятая трижды три, и так далее. Риттер. Так, а ну и есть. Простец. И так всякое число бывает благодаря единице. Риттер. По-видимому, так. 6. Простец. Значит, как единица есть начало числа, так и самое малое весовое единица. Есть начало взвешивания. Иса моя малая единица меры начала измерения. Пусть эта весовая единица названа унцей, эта единица меры питит. Примечание. Питит старое кельтское мера объёма, 1/6 литра. 363. Конец примечания. Разве не так же взвешивают посредством унций и измеряют посредством питита, как считают? посредством единицы так из единицы возникает счёт из унций взвешивания а в пятите заключено измерение или не так обстоит дело ритор именно так простец но посредством чего достигают единицы посредством чего унции посредством чего пятита ритор не знаю знаю только что не число достигают единицы ибо число существует после единицы так как и унции достигают не весом и петита не мерой простец ты говоришь превосходно оратор как простое по природе существует прежде сложного так и сложное существует после простого примечание простое симплекс следует понимать в связи с развёртыванием «экспликацио» и «свертыванием» «компликацио», а также «разножением» «мультипликацио» «единство». Простое прежде сложного смотри Платон, Фидон, 78С, Аристотель, Метаморфозы, 5-я, 6, Прокол, 364-я. Конец примечания. этому сложное не может измерить простого, но наоборот. Отсюда получается, что то через что, из чего и в чём исчисляется всё исчислимое, недостижимо посредством числа, и то через что, из чего и в чём взвешивается всё подлежащее взвешиванию, не может быть достигнуто посредством веса. Соответственно и то через что, в чём И из чего измеряется всё измеримое, недостижимо посредством меры. Риттер. Это я ясно вижу. Семь. Простец. Этот крик мудрости на улицах. Перенеси теперь в те высочайшие места, где обитает мудрость, и ты найдёшь там гораздо более приятные вещи, чем во всех твоих столь роскошных томах сочинений. Риттер. Я не понимаю этого, если ты не разъясняешь, что хочешь сказать. Простец. Если бы ты просил меня не по внутреннему побуждению, то я бы отказался сделать это, ибо тайны мудрости нельзя выдавать каждому встречному. Риттер. Я очень хочу послушать тебя, и уже эти немногие слова воспламеняют меня. Уже то, что ты сказал, предвещает нечто значительное, поэтому прошу тебя продолжить начатое. Простец. Не знаю, дозволено ли раскрывать такие тайны и вскользь касаться столь бездонной глубины, но всё же я не могу удержаться, дабы не доставить тебе удовольствия. Смотри, брат, Высшая мудрость состоит в том, чтобы знать, каким образом, по аналогии со сказанным, непостижимо постигается непостижимое примечание. О формуле «Иннатингибеле», «Иннатингибелитр», «Аттингитур», «Смотри» об ученом незнании 3, 263, примечание 49, 364, «Конец примечания». Риттер, ты говоришь что-то удивительное и нелепое. Восемь, простец. В этом тоже причина, почему тайна нельзя сообщать всем людям, ибо когда оно открывается, то кажется им нелепым. Ты удивляешься тому, что я тебе сказал нечто противоречивое в себе, но зато ты услышишь и вкусишь истину. Я утверждаю, что сказанное мною о единице, унции и пятите можно сказать и обо всём, что относится к началу всех вещей. Начало же всех вещей есть то через что, в чём и из чего производится всё способное быть произведённым. И однако же, начало нельзя достигнуть посредством какой бы то ни было произведённой вещи. Начало есть то, через что, в чем и из чего познается все познаваемое, и все же оно остается недоступным для разума. Подобным же образом оно есть то, через что, из чего и в чем выражается все выразимое, и все же оно невыразимо никакими словами. Оно есть также то, через что, в чем и из чего определяется все определимое и в чем. И кончается всё, что способно заканчиваться, и всё же оно остаётся неопределимым через определение и нескончаемым через полагание конца. Ты сможешь образовать несчислимые высшей степени истинные положения подобного рода и наполнить ими все твои велиречивые тома и добавить ещё другие. Без числа, чтобы видеть, каким образом обитает в высочайшем мудрость. Высочайшая же есть то, выше чего не может ничего быть. 9. И эта высота есть одна лишь бесконечность. Поэтому мудрость, которую все люди, стремясь к ней по природе, ищут с такой страстностью ума, познается не иначе, как в знании о том, что она выше всякого знания, и не познаваема, и не выразима никакими словами, и не уразумеваема никаким разумом, не измерима никакой мерой, не завершаема никаким концом, неопределима никаким определением, не соизмерима никакой соразмерностью, не сравнима никаким сравнением». не изобразимо никаким изображением, не формируемо никаким формированием, не движимо во всяком движении, не вообразимо в любом воображении, не воспринимаемо в любом восприятии, не притяжимо в любом притяжении, ин омне аттрактоны, не вкушаемо ни в каком вкушении, не слышимо ни в каком слышании невидимо ни в каком видении, непостижимо ни в каком постижении, неутверждаемо в любом утверждении, неотрицаемо в любом отрицании, не допускает сомнения в любом сомнении, не допускает мнения в любом мнении. И поскольку она остаётся невыразимой для любого красноречия, нельзя себе мыслить конца подобных выражений, ибо то через что, в чём и из чего существуют все вещи, остается немыслимым для любого мышления. Риттер. Десять. Несомненно, это более возвышенно, чем то, что я ожидал от тебя услышать. Прошу тебя, не переставай направлять меня туда, где с тобою вместе я с удовольствием смогу вкусить немного от этих глубочайших созерцаний. Ибо я вижу, что ты никогда не пресытишься речами об этой мудрости. Но я думаю, здесь действует величайшая сладость, которая не приняла бы тебя столь сильно, если бы ты не ощутил её вкуса внутренним вкушением. Примечание. Используется родство слов сапере вкушение и сапьенте мудрость. 366. -е. Конец примечания. Престец. Мудрость есть то, что имеет вкус, сопит. Слаще её для разума нет ничего, и нельзя ни в коем случае считать мудрецами тех, кто говорит лишь с помощью слов, но не через вкушение. С другой стороны, те, кто говорит о мудрости через вкушение, знают благодаря ей всё точно так же, как и ничто из сего. Всякое внутреннее вкушение через нее, в ней и из нее. Но сама она, поскольку обитает в высочайших местах, невкушаема, никаким вкушением. Она вкушается невкушаемо, ибо возвышается над всяким вкушаемым, будь оно чувственным, рассудочным или разумным. Но это значит, она невкушаема и вкушается только в отдалении жизни. Подобно тому, как какой-либо запах можно назвать предвкушением невкушаемого, как запах струящийся от благоухающего предмета, воспринятый в другом побуждает нас к бегу, чтобы по запаху благовонной вещи мы поспешили навстречу ей самой, так и вечная и бесконечная мудрость, сияющая во всех вещах, приманивает нас предвкушением действий так, что мы в каком-то странном томлении приводимся к ней. Примечание. Струящийся, мультипликанс, сравни выше, примечание одиннадцатое, бег, смотри, об искании Бога, первое, тридцать один, поспешили навстречу ей самой, смотри, об ученом незнании, третье, двенадцать, двести пятьдесят восемь. 366. Конец примечания. 11. Так как она есть жизнь нашего разумного духа, несущего в себе некое врождённое предвкушение, благодаря которому он с таким рвеньем ищлет источник своей жизни, и без предвкушения он бы не искал её, а если бы нашёл, то не знал бы что он нашёл, то дух движется к ней как к собственной своей жизни. и сладостно любому духу непрестанно восходить к началу своей жизни, как бы ни было оно для него недоступно, ибо жить в постоянном счастье значит восходить к жизни. И когда дух в поисках своей жизни влечётся столь далеко, чтобы видеть её как жизнь бесконечную, то он радуется тем больше, чем больше созерцает свою жизнь как бессмертную. Итак, получается, что недоступность или непостижимость его бесконечной жизни является для него самым желанным познанием, как если бы кто-то обладал сокровищем своей жизни и пришёл бы к знанию о том, что это его сокровище не поддаётся счёту, взвешиванию и измерению. Такое знание, а не постижимость. постижение исполненной радости, и самое желанное, ведь оно относится не к постигающему, а к сокровищу жизни, любимому превыше всего. Подобно тому, как если кто-то любит нечто ибо оно достойно любви, то он радуется тому, что в любимом обнаруживается бесконечное и невыразимое основание для любви. И когда любящий постиг непостижимую красоту возлюбленного, Это – постижение любящего, исполненное величайшей радости. Ибо если бы он полюбил некое постижимое, возлюбленное, то он ни в коей мере не радовался бы столь сильно, как он радуется, когда обнаруживает, что красота любимого совершенно неизмерима, бесконечно, неограниченно и непостижима. И это и есть сладчайшая постижимость непостижимости». 12 ритер Пожалуй, я понимаю. Рассуди сам. Ведь кажется, ты намеревался сказать, что наше начало, через которое, в котором и из которого мы существуем и движемся, вкушается нами тогда, как начало, середина и конец, когда его животворная сладость любовью вкушается невкушаемо и непостижимо постигается разумом. А также, что тот, кто стремится вкусить эту сладость, вкушаемо и постичь постижимо, тот лишён вкуса и разумения. Примечание. А вкуси мудрости, как предощущение цельности, смотри, Платон. Парменит 137d, 145ab, 153c, 165b, 367. Конец примечаний. Простец. Ты понял это прекрасно, оратор. Поэтому те, которые принимают за мудрость только то, что постижимо разумом, а за счастье лишь то, чего они могут достичь, далеки от истинной мудрости вечной и бесконечной. Скорее они обращены к некоему конечному успокоению, в котором, как они считают, заключена радость жизни, но там её нет. Узнав затем, что они заблуждались, они прибывают в муках, ибо там, где они думали найти счастье, к которому стремились изо всех сил, они найдут лишь мучение и смерть. Но бесконечная мудрость это не избывная пища жизни, и ею вечно живёт дух наш, который может любить только мудрость и истину. 13 Ведь всякий разум стремится к бытию, его бытие есть жизнь, его жизнь есть разумение, его разумение есть питание мудростью и истиной. Поэтому разум, не вкушающий светлой мудрости, подобен оку во тьме. Он есть око, однако он не видит, ибо не пребывает в свете, и так как он лишен услаждающей жизни, которая состоит в видении, то пребывает в горести и печали, а это есть скорее смерть, чем жизнь. Так разум, обращённый к чему-то иному, нежели к пище вечной мудрости, найдёт себя в стороне от жизни, как бы окутанным тьмой незнания и скорее мёртвым, чем живым. Примечание. Смотри, Платон. Государство. VII 533 д 368. конец примечания И вот что составляет безграничное мучение быть разумным существом и всё же не познавать ибо любой разум может познавать в одной лишь вечной мудрости 14 Ритор Ты говоришь прекрасные и необыкновенные вещи Теперь прошу тебя скажи как мог бы я подняться хоть к какому-то вкушению вечной мудрости простец вечная мудрость вкушается во всём, что может быть вкушаемо. Она есть наслаждение в любом наслаждающем, она есть красота в любом прекрасном, она есть стремление во всём достойном стремление. Так ты можешь сказать обо всех желаемых вещах. Как тогда Оно может не быть вкушённой, разве не доставляет тебе радость жизнь, если она сообразна твоему желанию? 15. Риттер. И даже величайшую радость. Простец. Значит, поскольку это твоё желание существует, только благодаря вечной мудрости, из которой и в которой оно существует. И эта блаженная жизнь, к которой ты стремишься, сходным образом возникает из этой вечной мудрости, в которой она пребывает, и в которой не может существовать, то в любом желании разумной жизни ты не жаждешь ничего иного, кроме вечной мудрости. Она есть исполнение твоего желания, его начало, середина и конец. Итак, если оно тебе сладостно, Это желание вечной жизни, желание вечно жить в блаженстве, то ты испытываешь в себе некое предвкушение вечной мудрости. Ибо к совершенно неизвестному никто не стремится. Существуют же у индейцев плоды, которых мы не желаем, не имея никакого представления об их вкусе. Но поскольку мы не могли бы жить вообще без пищи, то мы стремимся к ней. Ведь мы обладаем предвкушением пищи, чтобы жить чувственной жизнью. Так дитя по своей природе имеет некое предвкушение молока, почему и устремляется к нему, когда голодно. Из чего мы возникаем, тем и питаемся. 16. Так и разум имеет жизнь свою от вечной мудрости и обладает неким предвкушением её. Поэтому при любом вкушении, которое необходимо разуму для жизни, он стремится питаться лишь из того, из чего он получает своё разумное бытие. Итак, если бы при всяком стремлении к разумной жизни ты внимал тому, из чего возникает разум, благодаря чему и к чему он движется, то ты бы испытал в самом себе существование той сладости вечной мудрости. которое делает твоё желание столь сладостным и приятным, что ты в неописуемой страсти спешишь на встречу её постижению, как к бессмертию своей жизни, наподобие того, что ты наблюдаешь в отношении железа и магнит, а именно железо имеет в магните начало своего истока, и когда магнит своим присутствием заставляет тяжёлый и увесистый кусок железа подняться железо уносится удивительным стремлением преодолевая естественное движение посредством которого оно сообразно своей тяжести должно устремиться вниз и движится вверх соединяясь со своим началом если бы в железе не было некоего естественного предкушения самого магнита то оно не стремилось бы к нему больше чем к другому камню И если бы в магнитном камне не было большей склонности к железу, чем, например, к меди, то не было бы и указанного притяжения. 17. Так и наш разумный дух получает основу своего существования от вечной мудрости разумным образом, и это бытие более подобно мудрости, чем другое, неразумное бытие, поэтому излучения или воздействия мудрости на чистую душу есть движение желания в пробудившейся душе примечание об одновременности восияния божества и порыва влечения к нему смотри прокол первоосновы теологии 71 369 конец примечание ведь тот кто в разумном порыве ищет мудрости тот внутренне волнуясь и забывая себя влечётся к предвкушаемой сладости находясь в теле как бы вне тела бремя всех чувственных вещей не может его отвлечь от единения с преतिгательной мудростью отбрасывая чувства поражённый удивлением он неистовствует душой почитая за ничто всё кроме мудрости и для таких людей сладосна возможность покинуть этот мир и эту жизнь чтобы они смогли беспрепятственно устремиться к бессмертной мудрости. Примечание. Мудрость, сопиантия, отождествляется здесь с Христом. 369. -е. Конец примечания. Такое предвкушение позволяет святым презирать всё то, что по видимости приятно, и хладнокровно переносить любые телесные страдания, благодаря которым они должны быстрее достичь мудрости. Это доказывает нам, что наш обращённый к мудрости дух никогда не может угаснуть. Ибо если это тело никакими чувственными узами не способно удержать наш дух, от того, чтобы забыв о служении телу, он самым страстным образом устремился навстречу мудрости, значит, дух ни в коем случае не может угаснуть вместе с умирающим телом. 18. Это уподобление мудрости, естественно присущее нашему духу, благодаря которому он успокаивается только в самой мудрости, есть как бы живой её образ. Ведь образ находит успокоение только в том, чьим образом он является и от кого он имеет начало, середину и конец. Благодаря своей жизни живой образ порождает из себя самого движение к прообразу, в котором он только и находит покой. Ибо жизнь образа не может найти покой в себе, поскольку она есть жизнь от жизни истины, а не своя собственная. Поэтому он движется к прообразу как к истине своего бытия. Если следовательно, прообраз вечен и образ обладает жизнью, в которой он предвкушает свой прообраз, и вследствие этого страстно движется к нему, и это жизневидное движение способно найти покой только в бесконечной жизни. Какова я есть бесконечная мудрость, то это духовное движение, никогда не может исчезнуть, ибо оно никогда не достигает бесконечной жизни бесконечным образом, но в самом радостном желании стремится оно достичь того, что никогда не присыщает радостью соприкосновения. Поистине, мудрость есть в высшей степени приятная пища, которая не уменьшает в насытившемся желании вкушать, так что, даже вечно питаясь, он не перестает вкушать. наслаждаться. 19 ритер. Ты несомненно говорил наилучшим образом, но всё же я нахожу большое различие между вкусом самой мудрости и тем, что может быть сказано о вкусе. Простец. Верно говоришь. Я рад слышать от тебя эти слова. В самом деле, как всякая премудрость о вкусе никогда не отведенной вещи. пуста и бесплодна, пока её не испробуешь, так и эта мудрость, которую никто не вкушает слухом, но вкушает её только тот, кто получает её во внутреннем вкушении, и он приводит свидетельство не о том, что он слышал, но о том, что вкусил в себе самом посредством опыта. Знать многие сочинения о любви, которые оставили нам святые писатели, не вкусив самой любви. Это своего рода Пустота. Примечание. 1 Коринфянам, глава 13, стих 2, 370. Конец примечания. Поэтому ищущему вечную мудрость недостаточно знания того, что может быть прочитано о ней, но необходимо, чтобы, разыскав с помощью разума, где она пребывает, он овладел ею. как тот, кто находит поле, в котором сокрыто сокровище, не может сокровищу радоваться, ибо оно находится на чужом, а не на его поле. Поэтому он продает все, что имеет, и покупает это поле, чтобы на собственном поле иметь сокровище, поэтому нужно продать и раздать все свои вещи. Примечания. Матфея, глава 19, стих 21, 370 Матфея, глава 19, стих 21, 370 Конец примечания. 20. Ведь вечная мудрость желает остаться лишь там, где обладающий ею, чтобы получить её, не сохраняет из своего ничего. Напротив, то, что мы имеем из нас самих, суть лишь заблуждение, то, что мы имеем из вечной мудрости есть благо. Поэтому дух мудрости не обитает ни в греховном теле, Не в злонамеренной душе, но в принадлежащем ему неоскверненном поле и в чистом образе мудрости, как в своем святом храме. Ибо там, где обитает вечная мудрость, там пребывает поле Господне, приносящее плоды бессмертные. Полем добродетелей является то поле, которое возделывается мудростью. Из него произрастают плоды духа, как то справедливость, мир, мир. мужество, воздержание, целомудрие, терпение и прочее. Примечание. Перечисление плодов духа по галилеянам, глава 5, стих 22, 371. Конец примечания. 21. Ритор. Ты вполне разъяснил это, но теперь прошу тебя, скажи, Разве не Бог является началом всех вещей? Простец. Кто сомневается в этом? Ритор. Разве вечная мудрость есть нечто иное, чем Бог? Простец. Да не будет она ничем иным, но она есть Бог. Ритор. Разве Бог не словом образовал всё? Простец. Так, образовал он всё. Ритор. Является ли слово Богом? Простец. Оно есть Бог. Ритор. Значит, оно есть также и мудрость? 22. Простец. Говорит, что Бог создал всё в мудрости, всё равно что сказать, Бог сотворил всё словом. Но подумай, каким образом всё, что существует, смогло быть и смогло быть именно таким образом и существует? Бог, предоставивший ему актуальность бытия, есть тот, кто обладает всем могуществом, посредством которого вещь может быть вызвана из небытия к бытию. Примечание. Смотри о даре Отца Светов 2.98. И примечание 10.371. Конец примечания. И это есть Бог-Отец, которого можно назвать единством или бытийностью, ибо своим всемогуществом он вынуждает существовать то, что было ничем. Примечание. Совпадение. Единство и бытие смотри об ученом незнании. 1. 8. 22. 371. Конец примечания. Бог предоставляет ему также... такое бытие, чтобы оно было именно этим, например, небом и ничем иным, не больше и не меньше. И этот Бог есть слово, мудрость или сын отца, и может быть назван равенством единства или бытийностью. Отсюда существует бытие, и притом бытие объединённое так, чтобы существовать. И это оно имеет от Бога, который есть вся вся всё связующее. И это есть Бог, Дух Святой. Именно Дух есть то, что всё объединяет и связует в нас и во вселенной. Поэтому, как единство не порождено ничем, но есть первое начало, никоем образом не имевшее начала, так и ничто не породило Отца. Он вечен. Но равенство исходит от единства также и сын от Отца. И связь происходит из единства и его равенство. Поэтому любая вещь, чтобы иметь быть ие притом такое, в котором она пребывает, нуждается в триедином начале, а именно в троичном и едином Боге, о чём можно было бы побеседовать ещё, если бы время позволило. 23. И так мудрость, которая есть равенство бытия есть слово или основание ratio вещей, она есть как бы бесконечная разумная форма, Форма же даёт вещи оформленное бытие, поэтому бесконечная форма есть актуальность всех образуемых форм и точнейшее равенство их всех. Подобно тому, как бесконечный круг, если бы он существовал, был бы истинным прообразом всех фигур, которые можно образовать, и равенством бытия любой фигуры, и был бы в самом деле треугольником, шестиугольником, десятиугольником и так далее, и самой адекватной мерой их всех, хотя и простейшей фигуры, так и бесконечная мудрость, есть свёртывающая простота всех форм и самая адекватная мера всех форм, так же как в самой совершенной идее всемогущего искусства всё формируемое простейшей формой с помощью искусства существует как само Это искусство. Примечание. Смотри, об учёном незнании, первое, 16, 372. Конец примечания. Если, например, ты рассматриваешь человеческую форму, то находишь, что форма божественного искусства есть точнейший её прообраз, как будто этой формы и вообще не было, ничем иным, как прообразом человеческой формы. Точно так же, если ты рассматриваешь форму неба, И от неё обращаешься к форме божественного искусства, то сможешь вполне представить эту последнюю, про образом указанной небесной формы, тоже и обо всех образованных и образуемых формах, поскольку искусство или мудрость Бога Отца есть простейшая форма и вместе с тем Единственный, в высшей степени, равный всем формам, прообраз бесконечно многих образуемых форм, как бы ни были они различны. Примечание. Сравни о видении Бога. 6. Как взгляд на портрете обращен к любому зрителю, так форма форм творит множество вещей, оставаясь единой. 373. -е. Конец примечания. 24. 24. О, как удивительно та форма, простейшую бесконечность которой не способны развернуть все образуемые формы, и лишь тот, кто в наивысшем разумении возносится над всякой противоположностью, видит эту наивысшую истину. Если бы кто-либо обратил внимание на ту природную силу, которая заключена в единстве, то он... Увидел бы эту силу в том случае, если бы понял, что она существует актуально, как некое формальное бытие, видимое лишь разумом издалека. Примечание. Сила в единстве, смотри, о предположениях 2-я, 5-96 и примечание 17-е, формальное бытие там же 1-е, примечание 31-е, 373-е, конец примечания. И так как она была бы простейшей силой единства, то она же была бы и некой простейшей бесконечностью. А отсюда, если бы он обратился к форме чисел, рассматривая двоичность или десятичность, и затем вновь обратился бы к актуальной силе единства, то он увидел бы ту форму, которую считают актуальной силой единства в качестве точнейшего прообраза двоичности, а также и десятичности и любого другого исчисляемого числа. В самом деле, бесконечный строй формы, которую называют силой единства, воздействовал бы так, что она, если ты имеешь в виду двоичность, не могла бы быть ни больше, ни меньше формы двоичности, точнейшим прообразом, которой она является. 25 Итак, ты видишь, что единственная и простейшая мудрость Бога, поскольку она бесконечна, есть самый истинный прообраз всех образуемых форм. И это означает, что она достигает всего, всё завершает, всё располагает. Ведь мудрость содержится во всех формах как истина в образе, и прообраз в копии, и форма в фигуре, и точность в уподоблении. И хотя она щедрейшим образом сообщается всем вещам, будучи бесконечно благой, однако никем не может быть познано такой, как она есть, ибо бесконечное тождество не может быть воспринято в ином, поскольку в ином оно и воспринимается по-иному, и так как оно может быть воспринято в ином только по-иному, то оно воспринимается лучшим способом, каким можетми, А бесконечность, не допускающая умножение, в многообразии восприятия развертывается лучше, ибо огромное многообразие лучше выражает невозможность умножения и мультипликабилитес бесконечности. Примечания. Смотри об ученом незнании 1, примечание 11, о предположениях 1, 11, 59 и примечание 47. 373. Конец примечания. Из этого следует, что мудрость, воспринятая в разных формах по-разному, действует так, чтобы каждая форма, призванная к торжеству, приобщалась к мудрости возможным для неё способом, так что одни из форм будут приобщаться к ней в некой жизни, spiritu, которая крайне далека от первой формы, есть два удостоивши их элементарным бытием другие в более оформленной жизни, которые удостоены бытием минералов, третьи будут приобщаться на более благородной ступени, которая допускает растительную жизнь, ещё другие на более высокой, допускающей жизнь чувства, затем воображение, рассудка и наконец разума. 26 и это ступень наивысшая, а именно ближайший образ мудрости. И только эта ступень обладает способностью подняться к вкушению мудрости, так как в этих одарённых разумом природах образ мудрости жив жизнью разумной. Сила этой жизни состоит в способности порождать из себя жизненое движение. Движение это есть проникновение через разумение к собственному предмету, абсолютной истине, которая и есть вечная мудрость. Но поскольку проникновение это есть разумение, то это означает и разумное вкушение. Познавать же что-то посредством разума значит достичь чтойности неким желаннейшим отведыванием, единственно возможным способом ее достижения – как при чувственном вкушении не достигающем чтойности вещи, чувством воспринимается некая приятная сладость в нечтойности, так разум вкушает духовную сладость чтойности этого образа сладости вечной мудрости, которая есть чтойность чтойностей. Правда, при сравнении одна сладость с другой несоразмерна. 27 Пока пусть будет достаточно того, что сказано, времени мало. И так знай, что мудрость пребывает не в искусстве красноречия и не в огромных томах, а в удалении от чувственных вещей и в обращении к простейшей и бесконечной форме. И знай, что её принимают в храме очищенным от любого порока и пламенной любовью привязываются к ней, пока ты сможешь её вкусить. и увидишь сколь сладостна та, что есть любая сладость как только ты вкусишь её всё то что тебе кажется теперь великим утратит цену и ты смиришься дабы не осталось тебе ни гордости ни других каких-то пороков потому что прильнёшь неотрывно непорочнейшим и чистейшим сердцем к однажды отверданной мудрости предпочитая оставить скорее этот мир и всё, что не есть сама мудрость, чем её, и ты будешь жить в нескозанной радости, и после смерти вечно успокоишься в её любве обильнейшем объятии. Пусть тебе и мне будет здорово навсегда благословенная мудрость Бога. Аминь.